Глава четвертая: Теремисус с ядом и порохом. «Явилась, наконец!» — прошипела Клалия, завидев меня на кухне си -бемоль. «Как чудесно, что в мире есть хоть что-то незыблемое, даже если это скверный характер Клалии. Доброе утро!» — улыбнулась я, не переставая помешивать в кастрюльке, стоящей на водной бане. «Что в нём доброго?» — пробурчала она, швыряя сумку на стол. В недрах сумки что-то брякнуло. Но Клаля даже ухом не повела, изливая негодование. «Мы тут пашем, как лошади, а ты прохлаждаешься!» «С парнями развлекалась, небось?» «Прохлаждалась я, положим, всего-то один рабочий день. Остальные мои законные выходные. И вообще, ей бы такие развлечения. Но я прикусила язык. Спорить с человеком в таком настроении бесполезно. Я в родной город ездила. Я помялась и закончила обтекаемо. Семейные проблемы». Она фыркнула. «Как же? Рассказывай! Это из-за семейных проблем ты так сияешь?» «Ой, а что, так заметно?» Я смутилась, энергичнее орудая ложкой. «Я замуж выхожу». Клалия так и села. «За кого?» «И...» Она прищурилась недоверчиво и пристально посмотрела на мои руки. «Где твое кольцо?» «Ой, хотя откуда бы Джерри взять кольцо в поезде? Не у проводника же одолжить». И всё же что-то меня царапнуло. А потом я рассердилась. «Ух уж это клали! Умеет яду подлить!» «Что молчишь?» Ворчливо продолжила она, так и не дождавшись ответа. «Неужели богатенького того-таки захомутала? Я выключила газ и бросила ложку в мойку. А потом, скрестив руки на груди, повернулась к клали. «За Джерри Статфорда!» Как ни странно, лицо буфетицы тут же смягчилось. «Вот и хорошо!» — кивнула она. «Вы друг к другу подходите. Поздравляю!» Можно подумать, без её одобрения мы бы не обошлись. Слух я сказала только «спасибо». Зря я надеялась, что вопрос на этом исчерпан. Клалия встрепенулась, приободрилась и, потирая руки с кроваво-красным маникюром, засыпала меня вопросами. «Когда свадьба? Где будете венчаться? А праздновать? Какое платье? Меня уже составили?» «Ещё букет невесты выбрать, и подружек, или лимузины!» «Хватит!» — взвыла я, хватаясь за голову. От одного перечня сводила скулы. Может, ну её, это семейную жизнь. Я раскатывала тесто на булочке с маком, почти не вслушиваясь во вдохновленный монолог Клалии, которая всё же выписала тонкости свадебной церемонии. Моё участие сводилось к изредка вставляемым междометиям. В конце концов, можно же поручить подготовку Ние. Не зря она зазывала нас в Севар. И вообще, мачеха крепко мне должна. Пусть теперь отдувается. «Синтия, ты согласна?» Ворвался в мои мысли сварливый голос Клалии. «А? Что?» «Да, конечно!» Пролепетала я растерянно, оглядываясь на серьёзную буфетчицу. Она пронзила меня суровым взглядом. И вдруг, смеясь, потрепала по плечу. «Вижу, главный навык семейной жизни ты уже усвоила». «Какой?» «Пропускать мимо ушей!» — фыркнула Клалия. «Ладно, не тушуйся. Вот тебе адрес человека, который может всё организовать». «Очень дорого», — спросила я с опаской, засовывая бумажку в карман фартука. «Угу», — призналась Клалия честно. «Зато делает всё, не подкопаешься. Подумай, обсуди с женихом». «Спасибо», — серьезно поблагодарила я, возвращаясь к тесту. Даже если этот человек знакомый или родственник Лалии, очень на то похоже. Он может оказаться очень кстати. Первая порция булочек отправилась в печь, вторая — в тёплое место на расстойку. А я принялась за слойки с мёдом и рублеными орехами. Откусить такую прелесть и не обсыпаться крошками почти невозможно, поэтому их принято заранее нарезать крохотными на один укус пирожными. Приторно-сладкие хрустики чудесно идут со свежащим мятным чаем. Ещё одна новинка в летнем меню «Си бемоль». Теперь круассаны с ранними абрикосами. Такие радостно-золотистые, что я незаметно для самой себя принялась мурлыкать под нос задорную песенку и чуть не выронила миску с густой медово-ореховой массой, услышав чуть гнусавое «Доброе утро». «Доброе», — отозвалась я машинально и лишь потом обернулась. На пороге кухни стояла миловидная, хоть и довольно бесцветная девушка — Прямые, очень светлые волосы заправлены за уши. Бледно-голубые глаза чуть на выкате. Серая платье, оживлённая лишь дешёвенькой брошкой. «Я Лили Роузвуд», — представилась она. «А вы Синтия Вирт?» «Она самая», — кивнула я. повар кондитер «Интересно, кто она такая?» эта девушка с цветочным именем». «Одна из племянниц миссис Гилмор?» «Хотя нет, я уже со всеми хотя бы шапочно познакомилась». Лили улыбнулась, показав крупноватые, зато очень белые зубы. «Я новая официантка», — объяснила она, уловив мое замешательство. «Мы жди не работаем по полдня». «А, теперь понятно. Надо же, всего несколько дней прошло. А сколько перемен». «Чаю хотите?» «Да, спасибо», — отозвалась она без особого энтузиазма. «Зато свежую булочку схомячила моментально. Еще бы». Выпечка только-только из духовки и пахла одуряюще. И ведь знаю, что горячую уздобу есть вредно, а удержаться не могу». Разговор за столом не клеился. Лили скупо рассказывала, что учится в Академии искусств и вынуждена подрабатывать из-за тяжёлой болезни матери. Своего аппетита она явно стеснялась, но отказаться не смогла. Привыкла уже экономить на чём только можно. Говорила она тихо, пряча взгляд и машинально подбирая крошки. Я прониклась с сочувствием. Может, удастся как-то помочь её маме? Конечно, гарантий никаких. Но ведь попытка не пытка. Вот только как это проделать, чтобы не обидеть? А главное, не выдать себя. Придумать я ничего не успела. На кухню фурии влетела Клалия. «Сидишь? Чьи гоняешь?» Прошипела она, уперев руки в бока. «А ну, марш, работать!» Лили чуть не подавилась непрожёванным куском и вскочила. «Да, миссис Эшби!» «Уже бегу!» Едва не вписалась лбом в косяк, бедняга. «Зачем ты так?» Спросила я с укором, когда за девушкой закрылась дверь. «Лентяйка она!» Припечатала Клалия. «По залу еле ползёт, только после окрика и шевелится». Лили было жаль, но что я могла поделать? Пристыдить Клалию? Очень смешно. Разве что нажаловаться миссис Гилмор, но это означало бы развязать войну с Клалией. Я струсила, «Отступила». Утешив себя мыслью, что зато найду способ помочь маме Лили. Непременно. Когда на кухню заглянула Клалия с короном Там к тебе пришли! У меня уже было все готово. Спасибо! Кивнула я, накрывая тарелку салфеткой. Джерри! В ответе я не сомневалась. Он обещал заглянуть в обед, поболтать и заодно перекусить. Практичный мой. Клалия поджала губы и качнула головой. Неа, второй. С розами. Я оцепенела. Том, напрочь о нём забыла, а ведь нужно было ему позвонить или написать. Хотя нет, нехорошо сообщать о таком по телефону. Пусть даже от мысли о предстоящем объяснении затряслись коленки. Я вытерла пальцы и пошла в зал, прихватив две чашки кофе и заварные пирожные. Надо ведь подсластить дурные вести. Завидев меня, Том с улыбкой поднялся. «Милая, здравствуй!» «Отлично выглядишь». «Чистая правда, кстати». Этим утром я принаряжалась и красилась двое дольше обычного. Хотелось быть красивой для Джерри. «Здравствуй», — я отвела взгляд. Было ужасно неловко. «Присаживайся». К счастью, обнять он меня не мог, — мешала посуда. Улыбка Тома потускнела. Он пристроил букет на краешке стола и, забрав поднос, поставил его рядом, а потом поднял моё лицо за подбородок. Я даже дыхание затаила, прочитав в его глазах тревогу и нежность. «Что случилось, любимая?» «Я...» — я зажмурилась и выпалила. «Я выхожу замуж! За другого!» Словно в ледяную воду нырнула. Том стиснул мои плечи. «Кто он?» Столько ярости было в этом тихом вопросе, что я вздрогнула. «А ведь вот-вот придёт Джерри. Не хватало ещё, чтобы они сцепились!» «Это неважно!» — ответила я твёрдо и заглянула в его тёплые карие глаза. «Прости меня, пожалуйста. Я отдам тебе деньги за доктора и...» «Тсссс!» — он прижал палец к моему рту. «Не нужно. Запомни, что бы ни случилось, я сделаю всё, чтобы тебе помочь». «Почему?» — выговорила я, чуть не плача. «Том столько сделал для меня, а я так ему отплатила». Он вдруг подался вперёд, прижался губами к моим губам. Я не посмела отпрянуть и шепнул. «Потому что я люблю тебя». Я сглотнула, чувствуя его тепло сквозь тонкую ткань платья. «Том, я... Ты очень хороший, просто замечательный, правда, но...» «Но ты влюблена в другого». Закончил Том спокойно и отвернулся, бессильно опустив руки. «Извини, я недостаточно благороден, чтобы пожелать вам счастья». Он развернулся и ушёл. Я осталась, растерянная, смущённая и полная сомнений. «Отшила?» — Клаля и не подумала говорить тише. Я втянула голову в плечи, чувствуя любопытные взгляды. «Почему же мне так муторно? А в кино это выглядит даже красиво». Хлопнула дверь, впуская с улицы раскалённый воздух. Незнакомый голос произнёс громко и весело. «Привет!» «Привет!» Я обернулась к Джерри, а в голове билась. Пронесло. Ведь они с Томом разминулись чудом. «Пойдём на кухню, ладно?» «Хватит с меня публичных объяснений». Джерри поднял рыжие брови, но согласился легко. «Ладно». Походя, обнял меня за талию и чмокнул в уголок губ. «Эй, Синтия!» — окликнула буфетчица когда до спасительной кухни оставался всего шаг. цветочки ты свои забери!» Так и знала, что она не удержится, отмочит какую-нибудь пакость. Вот же глазурь потёкшая! Джерри приостановился, и Клалия с плохо скрытым торжеством ткнула пальцем в роскошный букет и кофе с пирожными. Я улыбнулась через силу. Специально ведь не стала забирать посуду. «Оставь себе. Или выброси, если хочешь». Клалия фыркнула и уперла руку в крутое бедро. «Меня муж не поймёт». «Давайте я заберу», — вмешалась Лили. «Спасибо». Я кивнула ей и потянула жениха на кухню. «Уф». Джерри аккуратно прикрыл за нами дверь и уселся прямо на угол стола. «И что это было?» Насмешливо поинтересовался он, наморщив конопатый нос. Я дёрнула плечом и отвернулась к плите, где ждал своего часа заботливо приготовленный обед. Том приходил. Объяснила я, раскладывая по тарелкам сэндвичи и салат с тунцом. «Какао будешь? Или тебе кофе сварить?» «Какао сойдёт». Я поставила перед ним тарелку и сказала строго. «Слазь со стола и мой руки!» Он громко фыркнул и спрыгнул на пол. «Да, мамочка!» Я, покраснев, отвернулась. «Вечно он так!» А Джерри вдруг резко сцапал меня за плечи и притянул к себе. «Перестань!» Я уперлась ладонью в его грудь и попыталась освободиться. «Вдруг сейчас Клалия войдёт? Или хуже того, миссис Гилмор?» «Вот ещё!» — Джерри ухмыльнулся. «Почему я не могу поцеловать свою невесту?» «Но...» — слабо возразила я. «А действительно, почему?» «Ведь были же какие-то аргументы против. Жаль, что ни одного не припомню». От близости Джерри и небрежного «моя невеста» кружилась голова. «Молчание — знак согласия», — заявил этот нахал. И не оставив мне шанса возразить, жарко поцеловал. Когда Джерри отстранился, в моей бедной голове не осталось даже самой завалящей мысли, кроме бесстыдного «еще». Поэтому на задорное подзакусили, о теперь обед жениха я только глазами хлопнула. Но Джерри не из тех, кто теряется. Он уселся за стол, схватил вилку — я атаковал салат с прожорливостью саранчи. Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. У этого конкретного мужчины сердце с желудком, похоже, вообще соединены на манер сообщающихся сосудов. Долго сердиться на Джерри я не могла. Невольно заулыбалась, глядя на то, как он уплетает приготовленный мной обед. Наконец он сыто отвалился от тарелки и погладил в палый живот. «Ух, спасибо!» И даже никаких сладостей. Специально для меня готовила. «Да». Призналась я чуть смущённа. «Вроде бы ничего такого нет. Жена ведь должна кормить мужа, так?» И всё же мне было неловко. Никак не привыкну. «Хозяюшка моя!» Он потянулся через стол и чмокнул меня в нос. «Так чего хотел Том?» От столь неожиданной смены темы я дёрнулась, чуть не свалив локтем чашку. А потом рассердилась, «Что за следовательские замашки?» «Это допрос?» Прохладно ответила я, собирая посуду. Клалия говорила, что теперь у нас, наконец, есть три новых сервиза, и вечерами приходит посудомойка. Познакомиться с ней я ещё не успела. Так что тратить время на грязную работу больше не придётся. «Эй, цветочек!» Джерри ухватил меня за руку. «Не злись. Мне ж надо знать. Вдруг пора ревновать». И ухмыльнулся совсем по-хулигански. «А ты ничуть не ревнуешь?» Недоверчиво спросила я, не зная, радоваться или обижаться. Одной рукой я удерживала стопку грязных тарелок, ладонь другой поглаживал Джерри. «Ня!» — мотнул он рыжей головой. «Ты же моя невеста, а не его. Это ему положено мучиться и ревновать». «Ну, наверное», — согласилась я, подумав. И всё же. Том признался в любви, а Джерри ни слова о чувствах не сказал. Даже когда делал предложение. «Так как он воспринял отставку?» Продолжил допытываться Рыжий. Я поморщилась. «Надо же, какой дотошный!» «Отпусти, пожалуйста! Надо посуду убрать!» Том, конечно, расстроился. «И ещё бы!» — прокомментировал Джерри, нехотя разжимая пальцы. Но повёл себя достойно. С нажимом закончила я, сгружая посуду в раковину. Даже обещал помочь, если понадобится. Подумала немного и добавила с намёком. Любви объяснялся. Джерри хохотнул. «Жаль тебя разочаровывать, цветочек. Но он тебя точно не любит». «Это ещё почему?» Вспыхнула я, резко оборачиваясь. Он пожал плечами. «Потому что сложил лапки. Если б любил, боролся бы». Я прикусила язык, с которого уже рвался едкий ответ. И сказала почти спокойно. «Ладно, ты прав». «Неважно, как он ко мне относится, если замуж я собираюсь за тебя». «Рад, что ты это помнишь», — съехидничал Джерри, поднимаясь одним слитным движением. Сладко потянулся и вдруг сунул руку в карман. «Тогда держи». На его ладони, перечеркнутой белой ниточкой старого шрама, лежала тёмно-синяя коробочка. Словно под гипнозом я взяла её, щёлкнула крышкой. Внутри на бархатной подушечке лежало кольцо, простое и строгое. Квадратный ярко-синий камень, обрамлённый в белое золото. У меня перехватило горло. «Обручальное?» «Фамильное», — объяснил Джерри неожиданно серьёзно. «Позволишь?» Я заторможенно кивнула и молча смотрела, как он надевает мне на палец ободок. Пошевелила рукой. Впору. «Мне уже пора бежать», — признался Джерри с сожалением, покосившись на часы. «И вот ещё что». «Цветочек, мне придётся на неделю уехать. Веди себя прилично, ладно?» Он нажал пальцем мне на кончик носа. Я заморгала, как внезапно разбуженный человек, и ухватила его за галстук. «Эй, ты куда собрался?» «Да в Гринстоун, на курсы повышения квалификации». Он зъерошил волосы на затылке. «До понедельника». «Это обязательно?» Я с тревогой всматривалась в его лицо, уже знакомое до последней чёрточки. Хотелось вцепиться в него и никуда-никуда не отпускать. Мы ведь только решили пожениться, а он вдруг собрался на курорт? «Обязательно». Так тяжко вздохнул Джерри, что тревога меня отпустила. Ну, почти. Раньше я отбрыкивался, но теперь начальство прямым текстом сказала, мол, «Хочешь получить капитана? Марш на эти гадские курсы». А мне же теперь нужно повышение, чтобы кормить семью. Так что поцелуешь меня на прощание? Вот же коварный тип. Так повернул, что и не возразишь. Знаешь, ты зря пошёл в полицию. Я дождалась, пока он высоко поднимет рыжие брови, и уточнила мстительно. Тебе бы в адвокаты податься. Кого хочешь, в чём угодно убедишь. Джерри расхохотался. И, смеясь, подхватил меня, закружил по кухне, чудом не сшибая на пол новенькую посуду. «Эй, перестань!» Я пыталась хмуриться, но губы сами собой расплывались в улыбке. «Джерри, поставь меня! Ну же!» Он послушался. «Почти». Пристроил меня на подоконник и чмокнул в нос. «Мне правда пора, цветочек. Там закрытый полигон, так что связь вряд ли будет. Но я тебе обязательно позвоню, если получится вырваться в город. Не скучай. Хотя нет, скучай». Коротко поцеловал, и был таков. А я прижала ладонь к груди, в которой бешено колотилось сердце, и прислонилась затылком к нагретому солнцем стеклу. Сумятица в голове, тяжесть кольца на пальце, горящий от поцелуев губы. Я выхожу замуж за Джерри. Сама не верится. Стоило Джерри уйти, как на кухню взглянула Клалия и сходу вцепилась взглядом в моё колечко. Губы её сложились, потрясённая «О!». А брови насупились. Это лейтенант твой подарил. Она ведь Джерри голодранцем называла, а тут такой сюрприз. Ага. Я кивнула и включила электрическую вафельницу. Поздравляю! Кисло сказала Клаля, и с расстройства полезла в шкафчик за шоколадом. Сладости Клалю не очень-то утешили. Она жевала одну за другой пять конфет, но так и не подобрела. Зато мне хотелось петь, кружиться, обнимать весь мир. Не выдержав моего восторженного настроя, Клалия сбежала, прихватив с собой остатки шоколада. А я заставила себя глубоко подышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. И принялась за работу. Счастье ведь на хлеб не намажешь. Приправленная таликой моего счастья, выпечка получилась восхитительной. Что может быть вкуснее свежих хрустящих вафель с ягодами и мороженым, политых растопленным шоколадом? Слопав законный пробный кусочек, я даже пальцы облизала. Объедение. Ещё раз сверившись со списком дел, возле каждого пункта уже стояли жирные плюсы. Я наскоро поправила волосы и, прихватив сумку, вышла в зал попрощаться с Клалией и Лили. И чуть не упала, когда на перерез мне бросился мужчина, до того мирно попивавший в углу кофе со сдобным рогаликом. Ничем не примечательный такой господин в толстых роговых очках, с жидкой щёточкой усов и в кургузом пиджачке. «Мисс Синтия Вирт?» — уточнил он деловито, цепко держа меня за локоток. Я заторможенно кивнула, совсем ничего не понимая. В его руках, словно по волшебству, возникли ручка и блокнот. «Джейкоб Берч, утро в курятнике. На пару слов, мисс». Я даже попятилась. Писаки, тем более из таких жёлтых газетёнок, симпатии не вызывали. «Что вам от меня надо?» «Я же сказал, пару слов. Мне нужен эксклюзив, мисс Вирт». «Не понимаю, о чём вы», — заявила я твёрдо, вздёрнув подбородок. «Вы меня с кем-то перепутали». «Вот ещё!» — от возмущения он подпрыгнул козликом. «Вы дочь Руперта Вирда, героиня Сиварра. Вот об этом и поговорим». Он нагло подмигнул тёмным глазом. Я стиснула ремень сумочки, борясь с желанием огреть его по голове. «Клали и так на меня дуется, а тут ещё меня интервью берут». Увы, даже пальцем репортеришку трогать нельзя. Такая вонь пойдёт, что себе дороже. «Вы обознались», — выпалила я и шагнула к выходу. «Не будет же он меня силком удерживать». «Ну как хотите», — процедил этот гад мне в спину. «Тогда я у ваших подруг интервью возьму». «Каких ещё подруг?» Я приостановилась и обернулась. Репортер показывал на с Лили, которые посматривали на нас с интересом. Я вообразила, что она говорит Клале дай ей волю». С другой стороны, ей мало что известно. А то история с шантажистом она болтать не станет. А об остальном сама не в курсе. Разве что выйдет наружу моё враньё про семейные дела в Севарре. Но это уже неизбежно, раз информация просочилась в прессу. В конце концов, с папой ведь сняли все обвинения. Так что ничего страшного. Решив так, я помахала Клале на прощание и вышла из Сибимоль. Следующее утро встретило меня стуком капель по карнизу и отдалёнными раскатами грома. Люблю дождь, если сижу дома под пледом с какао и книжкой. А вот скакать по лужам, когда ветер вырывает из рук зонт, удовольствия мало. К себе моль я успела насквозь промокнуть. В туфлях хлопала вода. Платье неприятно липло к телу. «Прррр! Нужно срочно выпить чего-нибудь горячего и...» Сладкие мечты разбились в дребезги. Стоило мне увидеть мужчину, сидящего на крыльце Сибимоль. Он расположился с комфортом, закутался в непромокаемый плащ и потягивал что-то из фляжки. Судя по запаху, не чай. «Что вы здесь делаете?» — прошипела я, наставив на него зонтик. «Сижу!» — пожал плечами пронырливый писака. «Ваше здоровье, мисс Вирт!» И сделал хороший глоток. «Я вызову полицию!» — посулила я. «Да радь бога!» Не проникся он. «Я ничего не нарушаю. Сижу, никого не трогаю». Я стиснула кулаки, но с ответом не нашлась. Кстати, с чего это я мокну под дождём, когда журналист оттяпал себе всё крыльцо? «Дайте пройти», — потребовала я. «Да, пожалуйста». Он отодвинулся, но длинные ноги с прохода не убрал. Пришлось переступать. Я шагнула вперёд, хлюпая водой в туфлях, и сунула ключ в замок, трясясь от холода и злости. «Вот же гад! Прохода не даёт! Причём во всех смыслах!» «Оставьте меня в покое!» — выкрикнула я, прежде чем захлопнуть дверь. С той стороны тут же постучали. «Эй, мисс! А вы знаете, что не я один за вами хожу?» Я замерла. «А кто ещё?» «Откройте! Расскажу!» — предсказуемо ответил он. Я фыркнула. «Вот ещё!» Слушать байки, которые газетчик придумает ради этого самого эксклюзивного интервью. И стягивая на ходу мокрый плащ, отправилась прямиком на кухню. Постепенно утро вошло в привычную колею. Из радиоприёмника лились задорные песенки. На столе стыла чашка горячего кофе с припасённым со вчера безе. В духовке подрумянивалась творожная запеканка. На всю кухню благоухая ванилью. А в накрытой полотенцем миске уже подходило тесто на булочке. Я сладко потянулась. «Красота! До открытия ещё почти два часа, так что можно насладиться покоем». «Как бы не так». Громко хлопнула дверь. По плиточному полу торопливо зацокали каблуки, и в кухню ворвалась клалия, размахивая мокрым зонтом и... газетой. «Доброе утро!» — громко сказала я, с опаской посматривая на взмыленную клалию. «Что это на неё нашло? Чтобы клалия явилась на работу ни свет, ни заря?» «Ты это читала?» Она потрясла перед моим носом мокрыми бумажками. «Нет», — призналась я с запинкой. «А надо?» Она фыркнула и сунула мне жёлтые листы с кое-где расплывшейся краской. «На вот, читай. Я пока сварю». Клалия промаршировала к плите, даже не глянув в зеркало. А Я опустилась на ближайший стул, развернула газету «Одиозное утро в курятнике». И задохнулась, увидев свое фото под заголовком. «Умница! Красавица! Героиня! Почему она одинока?» На первую страницу я не попала. И это был единственный плюс. Потому что в раке Джейкоба Берча занимали целый разворот. Сначала он светисто рассказал о моем героическом поступке на хлебозаводе. Затем прозрачно намекнул на преследующие меня трагедии. Этот проныра. Раскопал историю о моём рождении спустя всего-то шесть месяцев после свадьбы. Не обошёл вниманием скоропостижную женитьбу папы после смерти мамы. Заикнулся о завистливых подругах на работе, которые отравляют мне жизнь. Теперь ясно, почему сбеленилась Клалия. Причём этот гад так повернул, будто я сама ему об этом сказала. Фу, гнусность какая! Я отшвырнула газету, как мерзкую сороконожку. «Я такого не говорила!» Решительно заявила я дрожащим от гнева голосом. Чайник начал тихонько посвистывать, а Клалия застыла рядом с плитой, сложив руки на груди. Эдакое воплощение неотвратимого скандала. «А кто тогда говорил?» И вопросительно выгнула чёрные ниточки бровей. Я не сдавалась. «Он сам придумал! Может, ты ему что-то сказала?» «Я?» — Клалия скривила нос. «Вот ещё!» Стану я с проходимцами разговаривать. И вообще-то я своих не сдаю». Фыркнула и гордо утопала в зал. Я машинально выключила плиту, на которой заходился от свиста кипящий чайник, и пригорюнилась. Он «Ну, дружил газетчик, ничего не скажешь». Клалия злилась, фыркала, цокала каблуками по плиточному полу, сдергивала голову и швыряла деньги в кассу. А главное, на посетителей себе моль зыркала так, что те чуть не давились чаем и булочками. И металась, металась, как кошка с подпаленным хвостом. Я пару раз выглянула в зал и предпочла отсидеться пока на кухне. Рано или поздно гроза отгремит. Тогда и поговорим. Обидно было. Да нельзя обидно. Противно оправдываться, когда ничего плохого не совершала. А ведь придётся мне пойти на примирение. Клали и норов не позволят. Вторая официантка, рыженькая шебудная Джинджер, Осталась в эпицентре буря. Хорошо, что сегодня не смена тихой безропотной лилии. Её бы Клалия точно наш трудель раскатала. Я разминала в ступке мак для начинки и последними словами крыла гнусного газетчика. «Попадись он мне только! Интересно, он ещё ошивается поблизости? Или как комар? Выпил кровушки, улетел». Когда за спиной бабахнула дверь, я невольно втянула голову в плечи. «Клалия страшна в гневе. Ещё пришибёт ненароком». Потом может и раскаяться, но кому от этого легче? «Там к тебе пришли!» — сообщила она самым стервозным своим тоном. «Кто?» — встрепенулась я. «Неужели Джерри вернулся?» Клалия поджала ярко накрашенные губы и дёрнула полным плечом. «Мне-то откуда знать? Сама глянь, что за фрукт! Устроила тут дом свиданий!» Я вышла так, хлопнув дверью, что с потолка свалился ошарашенный паук. Я вымыла руки. И, отряхнув фартук, опасливо выглянула в зал. Вдруг Том пришёл. Видеть его совсем не хотелось. Ни о чем нам теперь говорить. За столиком в центре зала сидели трое. Одинаково чернявые и смуглолицые. В одинаково белоснежных костюмах. И это в проливной дождь. «Мисс Вирт!» При виде меня один из брюнетов привстал и белозубо улыбнулся. «Счастлив видеть вас снова!» «Спасибо, «Мистер Толетти, От смущения и неожиданности я начала запинаться. «А что вы здесь делаете?» Клали за спиной негодующе фыркнула. «Но я-то знала, что это за фрукт!» Как ни крути, появление в себе моль гангстера не сулило нам ничего хорошего. Улыбка Тони Толетти стала ещё шире. «Разумеется, я пришёл увидеть вас!» Заявил он, экспрессивно жестикулируя. И уточнил, понизив голос. «Ходят слухи, что у вас проблемы». «Разве я мог не примчаться на помощь такой чудесной, такой волшебной девушке?» И поднёс мою руку к губам. Я вздрогнула, встретившись с ним глазами. Слишком тёмным, слишком недобрым был его взгляд. А зноб пробирал. «Спасибо, мистер Талетти!» Я очень старалась говорить спокойно. «Ну, не стоило. У меня всё хорошо». «Неужели?» Тёмные брови высоко поднялись над маслинами глаз. «Что же, вам виднее. Тогда будем считать, что это был хороший повод зайти на огонёк». «Говорят, вы волшебная повариха. Чем вас угостить?» «Спасибо, ничего не нужно», — заверила я, стараясь не замечать пробежавшего по спине холодка. «Да что он заладил? Волшебная, волшебная!» «Что если...» Я впилась ногтями в ладони. «Откуда бы Тони Толети узнал мою тайну?» Ни Олсап, ни Джерри не могли проболтаться. И всё же... Гангстер подвёл меня к столику, преодолевая лёгкое сопротивление. «Посидите с нами немного, мисс Верт». Я быстро сдалась. Не драться же с ней. Тем более вон какие мордовороты у него в подручных. «Кофе!» — скомандовал он, подлетевший Джинджер. «Покрепче. И чего-нибудь к нему». «Безе!» — подсказала я. «Ещё творожная запеканка». «Неси безе!» кивнул мистер Талетти и сделал нетерпеливый жест, блеснув крупным бриллиантом в кольце. «И булочек каких-нибудь. Поскорее!» Официантку словно ветром сдуло, только мелькнул короткий синий подол форменного платья. «Тут очень мило», — одобрил гангстер, разглядывая яркие занавески и весёлые пейзажи на стенах. «Хотя с такой очаровательной девушкой, я был бы рад сидеть даже в подвале. Позвольте сказать вам, мисс Вирт, что вы прелестные. «Спасибо», — пробормотала я, старательно отводя взгляд. «Не знаю я, кто он такой, может, и растаяла бы от комплиментов». А так они скорее пугали. Диковиной рыжей бабочкой к столу подлетела Джинджер. На её тонком, хитром личике, похожем на мордочку лисы, читался неприкрытый интерес. Она ловко сгрузила на стол чашки, бизе и свежие булочки, поставила маслёнку и сахарницу. Мистер Талетти тут же отщепнул поджаристую корочку булки, отправил в рот, прижмурился довольно, цокнул языком. «Мисс Вирт, вы не просто очаровательная девушка. Вы превосходный повар». «Спасибо», — снова повторила я, не зная, куда девать глаза от смущения и страха. Не верилось, что этот приятный джентльмен — хладнокровный преступник. Гангстер подался вперёд, сложил руки на столе. «Мисс Вирт». «Я — деловой человек, поэтому скажу прямо. Я могу предложить вам куда лучше условия. Что вы скажете о месте повара в моём ресторане? Белиссимо, прекрасное заведение». Но я растерялась. Чего угодно ожидала, кроме этого. «Я ведь обычный кондитер, и ваши южные десерты готовить не умею». «Ах, какая чепуха!» — отмахнулся он. «Уверен, вы быстро научитесь. Такими людьми, как вы, не разбрасываются. Я готов предоставить вам полную свободу. Любые продукты, любые кухонные приспособления, самые редкие и дорогие пряности. Слава, богатство. Всё это будет вашим, только соглашайтесь». Гангстер говорил с таким жаром, что мне стало неловко. «Слишком уж заманчивым был сыр в этой мышеловке». С чему бы обещать золотые горы за урядному повару? Мне духу не хватило об этом спросить. Зачем? Что сказать, предложение более чем щедрое, но работать на мафию? Боже, во что я опять вляпалась! Я нервно облизнула губы. Могу подумать? Думайте, разрешил он, одним глотком выпивая кофе. Молчаливые громилы к своим чашкам и не прикоснулись. Вечером я жду вас у себя в Белиссимо. Я пришлю машину. Он даже не сомневается, что я приду. Нет-нет, я замотала головой. Я найду, не волнуйтесь. Вас привезут, — повторил мистер Талетти с нажимом и снова Белозубо улыбнулся. Не могу же я позволить столь очаровательной девушке гулять в одиночестве. Вдруг украдут. Подмигнул мне, кивнул похожим на Доберманов охранником и вышел из кафе. Я смотрела им вслед, судорожно цепляясь за край стола и кусая губы. А ведь я, смешно сказать, поначалу сочла мистера Талетти очень милым. Откуда же гангстер прознал о моей магии? А ведь точно знает, иначе ему бы даром не сдался заурядный повар-кондитер. Что же делать? Как связаться с Джерри, Олсопом, да с кем угодно, кто может избавить меня от этого питона в человечьей шкуре? В голову, как назло, ничего не лезло. Джерри укатил на свои приклетущие курсы. Олсап вообще неизвестно, жив ли. Сложить лапки и сдаться на милость мафии? Смешно. Я так погрузилась в свои невесёлые мысли, что даже не заметила, как подошла Клалия и спросила, собирая посуду. «Кто это был?» На меня она не смотрела. Однако любопытство оказалось сильнее обиды. «Тони Талетти», — созналась я, не подумав. Клалия ахнула и блюдце из её рук шмякнулось на пол, в дребезги. «Гангстер?» — переспросила она опасливым шёпотом, побелев, как молоко. Я осторожно кивнула. Впервые увидела её в таком ужасе. «Так!» — забыв о расколоченной посуде, Клаля схватила меня за руку и поволокла на кухню. Усадила за стол и велела. «Рассказывай!» «Что?» — я смешалась. «Ужасно хотелось с кем-то поделиться этой историей». «Но как обойти самое главное? Как объяснить, зачем я нужна гангстерам?» Клалия погрозила мне пальцем и скрестила руки на впечатляющей груди, сегодня украшенной крупными алыми бусами. «Перестань! А ну, сознавайся! Что им от тебя нужно?» Я запаниковала. «Что делать-то? Признаваться нельзя. Наврать что-то складное вряд ли получится. Когда не знаешь, что делать, рыдай». Особых усилий это не потребовало. Стоило вспомнить тёмные и страшные глаза Тони Толети, когда он распинался о моих достоинствах, как слёзы побежали по щекам. Жалобный схлип вырвался сам собой. За окном солидарно подвывал ветер и стучал по стёклам дождь. «Ну вот», — Клалия поджала ярко накрашенные губы. Рассеропилась. С досадой махнула рукой и полезла в холодильник. Почти силком влив меня два стакана холодного мятного чая... Всё равно по такой погоде спросом он не пользовался. Она заботливо пододвинула тарелку с шоколадным пирожным и скомандовала. «Ешь и рассказывай!» Я затравленно посмотрела на неё. Села Клалия так, чтобы перекрыть пышными телесами единственный выход. «Я...» Я колопнула ложечкой шоколадную глазурь и солгала. «Это из-за Джерри». М -м? Она оперлась круглым бедром о стол. «А жених-то тут твой при чём? «Ну...» Елихорадочно пыталась сообразить. И правда, при чём? Ответила неопределенно. Он же полицейский, гангстеры таких не любят. Клалия закивала. Ну да, ну да. Поэтому ходят в гости к их невестам. Что-нибудь достовернее выдумать не могла? Я вздохнула. Не могла. Никогда не была сильна во вранье. Клалия права, критики эта история не выдерживает. Будь ей им нужна как невеста Джерри. Они бы не распевали, а подстерегли меня где-нибудь и умыкнули. Ох, как же мне его не хватало. Вместе мы бы непременно что-то придумали. Так жутко оставаться один на один с мафией. Я покосилась на клалию, которая церебила бусы. «Поклянись, что никому не расскажешь». Она округлила глаза, оглянулась на дверь и, наклонившись, пообещала шёпотом. «Клянусь». Я зажмурилась и призналась отважно. «Я фея». И дыхание затаило, ожидая реакции. Мгновение, другое. «Не хочешь — не говори!» Судя по гневному фырканью, Клалия крепко на меня обиделась. «Но лапшу мне на уши вешать не надо!» Зацокали каблуки, бабахнула стену дверь. Хотя чего я ожидала? Думать надо было прежде, чем вываливать на человека такие откровения. Хорошо, что скорую не вызвала. А то доказывай потом, что я не страдаю манией величия. «Ха, если бы! Если бы всё это оказалось сном, розыгрышем или, на худой конец, каким-нибудь психозом! По крайней мере, жива бы точно осталась». Я понурилась и закрыла лицо руками. Пострадать с сласть не вышло. Пирожное на столе пахло так соблазнительно, шоколадом и орехами, что плакать расхотелось. Не выдержав, я придвинула к себе блюдце и умяла лакомство за один присест. Ещё и ложку облизала. Говорят, шоколад снимает стресс. И в этом что-то есть. Во всяком случае, положение уже не казалось таким безвыходным. Я ведь даже не пыталась хоть что-то сделать или обратиться за помощью. Сразу лапки сложила. Я ничего не понимаю в гангстерах. Зато полицейские понимать должны. Это ведь их работа. Хотя в участок с такой проблемой не пойдёшь. Как показала практика, мне сложно ответить на каверзный вопрос, зачем я сдалась мафии. К тому же Тони Толете меня пальцем не тронул, даже не угрожал. Всего-то работу предложил. Что тут криминального? Я немного приуныла. Выходит, обращаться можно только к тем, кто в курсе. Может, мистер Олсоп уже дома, просто знать не знает о моих проблемах. И Джерри уехал не навсегда. До понедельника я уж как-нибудь протяну. Жалко, взять отпуск не получится. Миссис Гилмор этого точно не оценит. К тому же толку сидеть дома и дрожать — Вряд ли меня спасут замки, если мистер Толети надумает заглянуть ко мне на огонёк. Хотя не может Джон силком заставить меня исполнять желания. Так что отчаиваться рано, ещё потрепыхаемся. Эх, надо бы сделать запас шоколада. Нервы не железные. Клалия со мной не разговаривала, фыркала и смотрела мимо. Разобиделась. А мне, если честно, было не до неё. Как-нибудь потом с ней объяснюсь. В крайнем случае куплю конфет и предумириться. Ну, скажу, что глупо пошутила, не переломлюсь. Зато накрепко запомню, что не стоит откровенничать, с кем попало. Ух, наконец-то конец этого безумного рабочего дня. Торопливо стащив себе себя фартук и косынку, я вымыла руки и схватила сумку. «Уходишь?» — голос клали и заставил меня ойкнуть. Сердце колотилось в горле. Как она умудряется так тихо подкрадываться на своих каблучищах? «Да...» Клаля окинула меня таким взглядом, что захотелось срочно посмотреть в зеркало. Вдруг платье порвалось, тушь размазалась или бельё выглядывает. Пересилив это глупое желание, я лишь покрепче сжала пальцы на ремешке сумки и спросила. «А ты что-то хотела?» Клаля припудрила нос, критически изучила своё отражение и предложила вдруг. Может, завтра со мной в больницу пойдёшь? Тебе тоже не помешает». «Зачем?» — не поняла я. «Я же только недавно была». К Лали подошло время обновить санитарную книжку, так что завтра утром она отправится по врачам. Мне-то это пока не грозило. Я медкомиссию проходила перед приёмом в Сибимоль. «Психиатру бы тебе показаться!» Она фыркнула и отвернулась к кофеварке. Я прикусила губу. От желания нагрубить в ответ буквально зудел кончик языка, но... «Смысл?» Глубоко вздохнув, я торопливо попрощалась. «До завтра!» И позорно сбежала с поля боя. А что мне ещё оставалось? В дверях себе моль я едва не сбила с ног девушку в блестящем ярко-розовом платьице. «Извините!» — буркнула я, не поднимая глаз, и попыталась обойти неожиданное препятствие. «Синтия!» — радостно воскликнула препятствие знакомым голосом. «Я так рада, что тебя застала!» «Николь?» — заморгала я. «Что ты тут делаешь?» И в таком виде, сказала бы я, не быть столь хорошо воспитана. Николь не узнать. Длиннющие накладные ресницы, круто завитые волосы, туфли на шпильках, а главное много — много-много розового и блёсток. Сверкало и искрилось на ней буквально всё, от прически до чулок. Всегда серьёзную и строгую Николь словно подменили. «Ничего себе смена имиджа!» Самой Николь всё было нипочём. Она улыбнулась и подхватила меня под руку. «Тебя ищу, конечно. Давай кофе выпьем?» «Давай», — кивнула я и тут же спохватилась. «Только не здесь, ладно?» Она заинтересованно склонила голову к плечу, но возражать не стала. «Как скажешь. Куда пойдём?» «Без разницы», — обрадовалась я. Главное, не давиться под леденящим взглядом Клалии. Мы вышли на улицу, и, не выдержав, я спросила... «Извини, конечно, но почему ты так одета?» Николь оглядела себя, словно позабыла, что на себя напялила. «А, это!» Она звонко рассмеялась и вынула из сумки розовую палочку с серебристой звездой на конце, пристукнула каблучками и пропела. «Я фея! Звать меня динь дин дин Нравится?» «Очень!» — выдавила я ошарашенно. «Я на утреннике в детском саду выступала», — жалилась Николь. Спешила, чтобы застать тебя на работе. Не успела переодеться. Ясно. Я, наконец, вздохнула с облегчением. А то было такое чувство, что мир вдруг окончательно повредился рассудком. Тут недалеко продают мороженое. Пойдём? Она кивнула, и мы бок о бок пошли по улице. Николь всё ещё была в образе. На ходу размахивала волшебной палочкой и улыбалась прохожим. Жалко, что она не настоящая. Сказала она мне на ухо когда чей-то карапус угостил её сладкой ватой. «Как бы я хотела быть феей!» Настроение мгновенно осело, как недопечённый бисквит. «Думаешь, это так классно?» Спросила я мрачно, глядя себе под ноги, и тут же заметила царапину на туфле. «Ну вот, удастся скрыть или придётся покупать новое?» «Конечно!» — откликнулась Николь легкомысленно. «Замахнул палочкой, и всё, желание исполнено. Красота!» Я прикусила язык, ведь обещала себе больше не трепать языком почём зря. А так хотелось объяснить, что всё здорово и весело только в сказках, а в реальности. То пальцем у виска крутят, то на службу бандитам сманивают. И волшебную палочку мне зажали. У меня разве что волшебная скалка есть, и та работает с пятого на десятое. Но не объяснять же это всё Николь. Думаю, не такие феи всемогущие. Я тщательно подбирала слова раз им пришлось уйти из нашего мира. Николь улыбнулась и прошептала заговорщицки. «Никуда они не уходили. Просто скрываются, чтобы никто не догадался. Живут. И ближе, чем ты думаешь». Мы проболтались с Николь целый час. Подруга пришла в восторг, узнав о моей помолвке, и попыталась вытащить из меня всё в деталях. Пришлось изворачиваться, чтобы обойти фейские моменты. Ну, я вроде бы справилась. Потом она умчалась готовить ужин, а я поплелась домой. От мысли, что придётся объясняться сто Тони пробирал Озноб. «Хотя зачем вообще объясняться? Запрось в квартире и не открою дверь». «Решено. Так и сделаю». Я прошмыгнула мимо сквера, где в песочнице играли малыши, а на скамейке рядом скучали мамочки. Поздоровалась на ходу с соседкой, свернула к подъезду. И словно наткнулась на стену, увидев знакомую чудушную фигуру в увитой виноградом беседки. Нет, не то, не Толетти, но уж лучше бы это были гангстеры. Меня буяла такая злость. Не задумываясь, я перехватила сумку поудобнее. Жаль, нет в ней волшебной скалки и направилась прямиком к наглому репортеришке. Что вы здесь делаете? процедила я сквозь зубы. Джейкоб Берч приподнял шляпу и вновь развалился на скамейке. «Ва жду. Доброго вам вечерочка, мисс Вирт!» И оскалился, демонстрируя чуть выступающие передние зубы. «Слушайте, ну что вам от меня надо?» — взвыла я. «Вы уже написали свою гадкую статейку, так отстаньте!» «Э-э, нет!» — он улыбнулся ещё шире. «Я теперь от вас не на шаг!» «Рядом с вами такие интересные вещи творятся!» «Мне на цикл статей хватит!» «Какие?» — только и смогла выдавить я. Кажется, моё инкогнито трещало по швам. Берчи вот-вот догадается, что к чему. Или решит, что это слишком фантастично и придумает какое-то другое объяснение. «Интересное!» — повторил он, щурясь на яркое солнце. То привороты, не пойми, с чего исчезают, то детишек десятками усыновляют, стоит вам только в детдом заглянуть, то жук возле вас крутится». «Какой ещё жук?» Я готова была расплакаться или запустить в него сумкой. Только это вряд ли поможет. Чем дальше, тем абсурднее становилась беседа. Журналист вытаращился на меня. «Вы что, о жуке не слышали? Улсапа так прозвали, потому что он тот ещё жучара». Его величество даже герб Олсапу пожаловал с жуком вонючкой. «Герб? Так он что, аристократ?» Берч фыркнул. «Берете выше. Давний приятель короля. Да продлит бог его годы». Я ошеломлённо покачала головой. Как-то не вязалось это с тем, как запросто мистер Олсап приходил в сибимоль. И разве не зазор на личному другу его величества заниматься ерундой вроде расследования приворотов? С другой стороны, то дело он вёл лихо. Без всякого трепета перед старшим Донованом. А раз Олсоп ничуть не опасался за министра обороны по магии, значит, он птица более высокого полета. Ведь логично, надо же, а я даже не подозревала. Короче, продолжил Берч нагло, я от вас не отстану, даже не надейтесь. Вынул из кармана какой-то сверток, бережно раскрыл бумажную салфетку и с удовольствием повел носом. Я принюхалась. Пахло свежим хлебом и кровяной колбасой. Фу, гадость! Репортер так явно не считал. Цепился в бутерброд, как собака, в кость и махнул на меня рукой. Иди уже, не поделюсь, даже не думай. Нелепый его пиджачок усеивали крошки, но Берчу на это было наплевать. Он с удовольствием жевал, облизывал жирные пальцы и на меня посматривал нагло. Мол, попробуй, прогони. Я только зубами скрипнула, развернулась, И прошагала к дому. Я сразу засела за телефон. Но трубку опять взял какой-то незнакомец. Позвать Олсапа он отказался. Мол, тот в тяжёлом состоянии под присмотром врачей. Так что надежды на помощь мистера Олсапа не оставалась. Бедняга, ему бы самому выкарабкаться. Чтобы как-то отвлечься, я устроилась в кресле, пытаясь читать. Когда в дверь затрезвонили, я лишь втянула голову в плечи и захлопнула книгу. Всё равно ни строчки не запомнила. Звонили долго и упорно. Когда, наконец, наступила тишина, я на цыпочках пробралась на кухню и сделала себе кофе с коньяком. Уф, ну и денёк. Только зря я надеялась пересидеть. В прихожей задребезжал телефон, и я замерла. «Не ответить? А вдруг это Джерри?» Я взяла трубку, как ядовитую змею. «Алло, некрасиво, мис Верт!» — попенял мне печально знакомый хрипловатый голос. «Я полагал, вы умнее». Я сглотнула. Попалась. «Извините, мистер Толети, я не могу принять ваше предложение». Выпалила и даже зашмурилась. Затаила дыхание. Он молчал долго. «Что же, может, ещё передумаете? Всего вам хорошего, мисс Вирт. И передайте от меня поклон очаровательной миссис Вирт». Надеюсь, её недавние проблемы прошли без последствий для ребёнка. В трубке раздались издевательские короткие гудки, и я без сил опустилась прямо на пол. Следующим утром на работу я пошла невыспавшаяся и злая. Как же повезло Тони Талете, что я могу только исполнять чужие желания, а никак не свои. Хотя, если подумать, разве так уж трудно найти кого-нибудь от всей души ненавидящего этого гангстера? Мало он зла натворил, что ли? Хм... «Ну что же, если придётся, так и сделаю. Если он только тронет папу с мачехой, я ему такое устрою. И совесть моя будет чиста». Я ведь даже предупредить их не могу. Толку пугать. Тем более мачехи в её положении нервничать нельзя. Остаётся тянуть время и ждать возвращения Джерри. Придумав хоть какой-то выход, я уже бодрее поглядывала по сторонам подмечая обычные утренние сценки. Вот работяга в перепачканной спецовке уныло заглядывает вырытую посреди двора яму. Вот загулявшая парочка никак не может расстаться. Всё прощаются и прощаются у подъезда. Вот торопится куда-то сутулая женщина, шаркая ногами и привычно волоча объёмистую сумку. Расшалившееся после дождя солнце полило вовсю, выпаривая лужи и подсушивая лужайки. На крыльце Си-бемоль уже привычно устроился Джейкоб Берч, что-то черкая в потрёпанном блокноте и сухомятку жуя слойку с творогом. Может, ему хоть кофе вынести? «А, мисс Виэрт!» Он поднял голову и помахал мне рукой. «Доброе утро!» Запихнул в рот остатки выпечки и отряхнул пальцы. «Доброе!» — буркнула я, не находя сил на стычку с журналистом. «Посторонитесь!» Он сдвинул тощую задницу, поглядывая с любопытством стервятника. «Сдохла добыча или ещё трепыхается?» «Тяжёлая ночка!» — посочувствовал он. Я лишь плечом дёрнула и посоветовала. «Вы ещё шляпу перед собой положите, хоть на подаянии заработаете». Он только ухмыльнулся. Выпирающие зубы делали его похожим на кролика. «За материала вас я получу всяко больше». Насчёт кофе я мигом передумала. От души хлопнула дверью перед его носом и закатала рукава. «Что там у нас сегодня? Рогалики?» «Что ж, надеюсь, миссис Гилмор не обидится. Если вместо её любимых венских рогаликов я сделаю слоистые, тесто для которых нужно рубить ножом. Надо же отвести душу. Выпить одну за другой три чашки кофе и за работу. Я летала по кухне, успевая помешивать соус для манника, месить дрожжевое тесто, колоть орехи и печь вафли. Почему-то со злостью работа всегда спорится». Когда в дверь постучали, я поправила съехавшую на глаза косынку. «Кто там?» — крикнула я, отряхивая руки. «Это мы!» — донёсся приглушённый голосок. «Джинджер и Лили!» «Ах, да! Клаля же сегодня бегает по врачам и на работу придёт к обеду, а официантки поодиночке не справятся. Так что Джинджер утром встанет за стойку буфета. Лили будет обслуживать столики». Девушки суетились. Даже обычно квёлая лили несколько оживилась. Непонятно только из-за волнения или из-за отсутствия шпыняющей её клали. Я набрала свежей выпечки на пробу и устроилась в углу. Официантки, хоть и новенькие, успели более-менее разобраться, что к чему, так что ко мне обращались нечасто. Наконец всё было готово, и я повесила на входную дверь табличку «Открыто». Си тут же наполнился гулом голосов, запахом кофе и звоном посуды. Негромко играл радиоприёмник. Заливисто смеялся ребёнок. Стрелки часов отсчитывали минуту за минутой. Я клевала носом над последним пирогом, из последних сил сплетая косички и листочки из теста для украшения, когда на кухню влетела перепуганная Лили. Глаза её, обычно сонные и водянистые, переполняла паника. «Там! Там!» Я приобняла трясущуюся девушку за плечи. «Что случилось? Ну-ка успокойся и расскажи толком». Сана, станция! выдохнула она. «С проверкой! Что делать?» На мгновение я тоже растерялась. Сталкиваться с проверками мне пока не доводилось. И надо же такому случиться, что сейчас я в себе моль за старшую. Так, крепко зажмурится, вдох-выдох. «Веди!» Я расправила плечи и заставила себя улыбнуться. «А не с Джинджер сейчас!» — пролепетала Лили, неопределённо взмахнув рукой. «Ладно, пусть отдышится немного». По залу кружили две невысокие полненькие дамы, похожие, как сёстры, в одинаковых белоснежных халатах, только у одной на носу сидели очки с толстенными стёклами, а другая несла пухлую папку и грызла карандаш. Они шныряли по себе моль, нервируя посетителей. Две юные мисс сбежали, даже не доев десерт. Как я их понимала. Мало приятного, когда заглядывают под стол или суют нос в твоё пирожное. Я откашлялась и сказала громко. «Здравствуйте!» Дама с папкой вздрогнула и затормозила, как пёс, которого дёрнули за сворку. «Ну, здравствуйте!» — ответила она мерзким таким голосом. «Вы кто, мисс? Представьтесь, пожалуйста!» Не поддалась я на провокацию, хотя внутри всё дрожало от страха. Что-то не очень это похоже на обычную проверку. Слишком нагло они держатся. Проверяющие переглянулись и обменялись только им понятными знаками. «Старший инспектор санопитнадзора Синдеретти». Представилась очкастая почему-то басом и показала удостоверение. «Младший инспектор Бузуорт!» Выпалила вторая, трепетно прижимая к груди папку. «Мисс Синтия Вирт. Повар-кондитер. Назвалась я в свою очередь. С трудом сдержала крутящиеся на языке, зачем припёрлись, заменив его более нейтральным. Что привело вас сюда?» Синдеретти неприятно, как-то мысленисто улыбнулась. «Внеплановая проверка, мисс Вирт, извольте показать нам кухню». Я наморщила лоб, изо всех сил пытаясь хоть что-то вспомнить. «У вас есть основания?» «Само собой. Бузуорт, дайте ей предписание». «Ознакомьтесь». Младшая с ловкостью фокусника, не глядя, достала из папки и сунула мне бумагу. В глаза бросился жирный заголовок предписания. Строчки плясали перед глазами, Корявые бюрократические обороты громоздились друг на друга, сталкиваясь, как и льдины по весне. Выявлено грубое нарушение закона о защите прав потребителей, а также нормы правил санитарной и эпидемиологической безопасности на основании ранее поданной жалобы потребителя мистера Энтони Талетти. «Что?» — взвыла я, отшвырнув от себя мерзкую бумажку. «Это неправда! Не было никакого таракана в его пирожном!» «Вуджигад! А это мы проверим!» Улыбочка старшего инспектора стала откровенно неприятной. Наверное, так могла бы сказать очковая кобра. «Дайте пройти. Сначала я позвоню хозяйке кафе», — твёрдо заявила я. «Звоните». Старший инспектор махнула рукой. «Только ждать моё ненамеренное. Бузорт за мной!» Я попыталась что-то вякнуть, но куда там, меня банально задавили массой. Топотали инспекторы, как парочка бегемотов. Я рванула следом за захватчиками, не оставлять же их без присмотра. Только и успела скомандовать на ходу. «Девочки, звоните миссис Гилмор. Телефон записан под стойкой». Лили Джинджер, сжавшиеся друг к дружке, в разнобой закивали. Я успела на кухню как раз к моменту, когда старший инспектор без церемонно распахнула дверцу холодильного шкафа. Она вдруг оскалилась хищно и торжествующе. «Так-так-так, смотрите, Бузуорт, что вы видите?» «Мышь!» — угодливо поддокнула её напарница и ткнула огрызком карандаша в развестую пасть холодильника. «У них тут мышь повесилась!» «Что?» — придушёно булькнула я, одним прыжком оказавшись рядом с ней, и заглянула внутрь. Там действительно была дохлая мышка. Жалкая серая тельца застряла шеей между прутьями решётчатой полки. А вокруг гордо красовались фруктовые пирожные, как погребальное подношение. «Ну откуда?» «Не могли же инспекторы у меня на глазах подбросить эту пакость!» Я завороженно таращилась на мышь, а Базуорт уже с упоением строчила что-то в блокноте. Холодильник протестующе заверещал, сообщая о слишком долго открытой дверце, и старший инспектор её захлопнула. Поправила очки и поджала накрашенные жутко сиреневатой помадой губы. «Мы напишем акт. Немедленно закрывайте кафе!» «Не буду!» — упёрлась я. «Не может такого быть!» «Заклятие от вредителей совсем недавно обновляли». «Вы собственным глазам не верите», — прошипела старший инспектор. «Нам это подкинули!» — выпалила я, сжав кулаки. «А ведь точно, подкинули. Пирожные я закончила только полчаса назад, и когда я ставила их в холодильник, там точно не было никаких мышей. Разберёмся». Пообещала она таким тоном, что сразу было ясно. «Никто даже вникать не будет». Миссис Гилмор примчалась, сломя голову. Я сторожила холодильник, боясь, что после моей отлучки там может оказаться целый выводок мышей и тараканов вдобавок. Хозяйка окинула кухню истребиным взором, прочирикала «Доброе утро!» и принялась обрабатывать старшего инспектора. Пять минут спустя та уже уплетала булочку, запивая её кофе с капелькой, на самом деле столовой ложкой, коньяка и благожелательно улыбалась. Впрочем, в главном она не уступала и сантиметра. «Есть нарушения? Значит, кафе надо закрыть на санобработку. А там хоть трава не расти». Миссис Гилмор уламывала её и так и сяк, но без толку. Акт составили, штраф припаяли, хоть и минимальный. Никакие сертификаты на диротизирующие чары не помогли. Наконец проверяющие убрались. Хозяйка устала, села на стул и попросила слабо. «Синтия, успокоительного накапай». «Конечно», — стрепенувшись, я бросилась к шкафчику. «Сейчас». Капли остро пахли мятой и валерианой. Лекарственный запах смеси с ароматами выпечки почему-то выживал тошноту. «Выпечка! Получается, все мои труды на смарку? Всё приготовленное придётся выбросить?» Мне всерьёз захотелось тоже глотнуть чего-нибудь успокоительного. «Найду этого шутника, который мышь подбросил. Собственными руками голову откручу». Я мрачно пила кофе, гадая, кто мог это устроить. Понятно, что Пака сделана с подачи Тони толете, но не сам же босс мафии шебуршал в нашем холодильнике. Собственно, подозреваемых двое — Лили и Джинджер. Больше ни у кого не было возможности что-то подсунуть в холодильник. Вот только как вывести злодейку на чистую воду? Может, поколдовать над пирожным для миссис Гилмор? А что, неплохая идея. Во всяком случае, хуже не станет. «Хотите сладкого?» — предложила я глядя на хмурую хозяйку кафе. «А давай!» — махнула рукой она. Чай ещё завари и официантка зови. Не пропадать же добру». Я суетилась, накрывая на стол. Поставила перед миссис Гилмор исходящую паром чашку с ароматным чаем. Придвинула блюдце с самым ароматным пирожным. Официантки молчали. Даже бойкая джинджер притихла. Только посверкивала глазами и ковыряла ногтём скатерть. Лили обеими руками держала чашку, словно боясь уронить а я жевала и глотала, совсем не чувствуя вкуса. Кто же из них? Кто? Стоп. Если одна из них — шпионка, то послезавтра, когда откроется и бемоль, она просто не выйдет на работу. Так что долго гадать не приходится. Миссис Гилмор отошла к зазвонившему телефону. Разговор был коротким, зато потом она так грюкнула трубкой, что я вздрогнула и пролила чай. «Синтия!» — ряхнула она с порога. «Надо поговорить. Девушки, брысь в зал!» Официантки порскнули, как мышки. «Тьфу ты! Только о мышах сейчас вспоминать!» «Да, миссис Гилмор», — пробормотала я, украдкой потирая слепающиеся глаза. «Какая ещё напасть свалится на мою голову?» Я подпёрла щеку рукой и приготовилась внимать. «Куда ты опять стряла? устала спросила хозяйка кафе, грузно опустившись на стул напротив. «С чего вы взяли?» Вяло отбрыкивалась я. Она забарабанила пальцами по столу. «Потому что мне угрожают». «Что?» Я мигом проснулась. Миссис Гилмор, досадливо поморщившись, сняла очки и начала протирать стёкла. Он не представился. Спросил, как мне понравился сюрприз, потом напомнил, что ещё есть пожарные, налоговая и прочее. Обещал замучить проверками, если я... Она водрузила очки на нос и прищурилась. Тебя не уволю. Ты знаешь, о ком я? Я сглотнула и призналась. Знаю, гангстер Тони Толетти. Брови миссис Гилмора полезли на лоб. Девочка, с гангстерами-то ты как схлестнулась? Я лишь неопределенно пожала плечами и отвела взгляд. Так вышло. Вы меня уволите? И затаила дыхание, ожидая ответа. Миссис Гилмор нахмурилась. «Мне это не по вкусу», — призналась она откровенно. «Пойми меня правильно, Синтия, я расположена к тебе, но...» «Нести убытки не хотите». Закончила я убита. «Я понимаю». Она вздохнула. «Годы мои уже не те, чтобы бодаться с бандитами. Так что давай ты возьмёшь пару дней за свой счёт, а там посмотрим. Ладно?» «Ладно», — кивнула я. Знать бы ещё, как приструнить гадскую мафию. Только можно я ещё на часок задержусь? Зачем? Осведомилась она коротко. Хочу разобраться, — объяснила я честно. Это же кто-то из своих, наверняка. Если Тони толети планирует подстраивать новые сюрпризы, то его шпионка сама не сбежит, будет изворачиваться и всячески гадить. Так что надо любой ценой её изобличить. Была у меня одна мыслишка. Миссис Гилмор, немного подумав, Решительно кивнула. «Хорошо, дерзай». Тут в дверь забарабанили так, словно пытались снести её с петель. «Откройте!» Донёс язычный голос Клали. «Эй!» И снова грохнула кулаком. Миссис Гилмор только заинтересованно склонила голову к плечу. А я уж метнулась ко входу, отодвинула засох, и меня едва не снёс белокурый тайфун. Клали кинулась ко мне, обхватила и сжала, как тюбик с остатками кетчупа. «Ты! Это ведь ты! Больше некому!» Она смеялась и плакала разом. Дорожки, размытые туши на щеках, придавали ей страшноватый вид. «Спасибо!» И стиснула меня так, что я вдохнуть не могла. «Отпусти!» Присипела я, трепыхаясь. «Отпусти, сумасшедшая!» Чуть ослабив хватку, Клалия вдруг шало улыбнулась. «Я была на профосмотре!» «К психиатру заходила?» Я вернула вчерашнюю шпильку но Клалия пропустила её мимо ушей, только мотнула головой с увесистыми серьгами в ушах. «Гинекологу! Я... Я беременна!» Она вдруг заревела, схлипывая и размазывая по щекам слёзы, тушь и сопли. «Срок ещё маленький, но маг-врач уверен!» Я на мгновение оторопела, потом робко похлопала её по спине. «Эй, это же хорошо!» «Да!» Выдохнула она. «Только я... «Я боюсь! Вдруг это только сон! Или с ребёнком что-то случится, или...» Клаля задохнулась, вообразив все ужасы, подстерегающие дам в интересном положении. Она же вот-вот сорвётся в истерику. «Перестань!» — велела я строго, сунув ей салфетку с ближайшего стола вместо носового платка. «Тебе вредно нервничать, и всё будет хорошо! Слышишь?» Она судорожно закивала. «Обещаешь?» — спросила она как-то робко, просительно заглядывая мне в лицо и шмыгая носом. Я запаниковала. Только не слёзы по второму кругу. «А что доктор говорит?» «Что всё хорошо». Клалия вытирала щёки. На салфетку было страшно взглянуть, вся в чёрно-красных разводах. «Только при чем тут врачи? Они же не смогли мне помочь. А ты? Прости меня, прости!» «Знаешь, я тебе не поверила! Не поверила, что ты фе...» «Шш! Тут же куча посторонних!» Я поспешно прижала палец к губам, умоляя молчать. В круглых голубых глазах клали, и наконец-то появилось осмысленное выражение. И она захлопнула рот. Я тайком перевела дух. Чуть не спалилась. Я оглянулась на явно заинтригованных зрителей. Лилита таращила глаза. Джинджер улыбалась. А миссис Гилмор качала головой. «О!» — Клалия проследила за моим взглядом. «Извините, я... я переволновалась». И, не поднимая глаз, ретировалась под сопку. А ведь она, кажется, не заметила, что в кафе нет посетителей. А на двери табличка закрыта. «Ну и ну!» — пробормотала миссис Гилмор. Вряд ли она была в курсе, насколько желанный для Клали этот ребёнок. Хотя могла и догадываться. «Что будем делать с остатками выпечки?» — спросила я, торопясь сменить тему. «Не пропадать же добру!» «В самом деле», — согласилась миссис Гилмор, задумчиво постукивая пальцем по губам. «Давайте так, девочки. Пакуйте всё, а я отвезу сироткам». «Ну же, за работу!» Она хлопнула в ладоши, и работа закипела. Клали выглянула, когда мы почти закончили. «А? Что вы делаете?» Удивилась она, разглядывая аккуратную батарею батареи и коробок. Пахло всё это богатство просто умопомрачительно, Клубникой, ванильным кремом, корицей и свежими вафлями. «Готовим выпечку для приюта», — сообщила я, не отвлекаясь от работы. Завязав последний узел на картонке с манником, я вытерла пот со лба. «Уф, ну и жарище!» Солнце припекало так, что вот-вот начнёт плавиться асфальт. Миссис Гилмор объяснила хмуро. «Си бемоль была проверка. Теперь мы закрыты до послезавтра о Протянула Клаля, безуспешно пытаясь выглядеть огорченной, но глаза ее сверкали ослепительно ярко, а губы норовили разъехаться в счастливой улыбке. Я радовалась за нее. Иногда в жизни остро не хватает хотя бы крошечного чуда. Так замечательно, что я могу подарить его другим. Только если что-то срочно не предпринять, это самое чудо захапают бандиты. Не уверена, правда, что они смогут им воспользоваться, но мне точно мало не покажется. «Значит, нужно бежать. Сниму номер в какой-нибудь тихой гостинице и пересижу до возвращения Джерри. А там посмотрим, кто кого. Но первым делом нужно сорвать маску со шпионки мафии. Даже если миссис Гилмор меня в конце концов уволит, я не могу оставить вредителя в себе моль. Это будет чёрной неблагодарностью на всё, что она для меня сделала». Я отозвала хозяйку в сторону и сказала ей пару слов. В восторг она не пришла. Однако помочь согласилась — и тут же увела Клали в зал, оставляя меня наедине с официантками. «Лили! Джинджер!» — окликнула я. Лили сидела на подоконнике, что-то разглядывая на улице и качая ногой. Джинджер в это время прихорашивалась у зеркала. «Что?» Лили вздрогнула и нехотя обернулась. Джинджер докрасила губы, убрала помаду в сумочку и подошла ближе. «Знаете, девушки, на вашем месте я бы хорошенько подумала». Я заговорщицки понизила голос. «Стоит ли здесь оставаться?» «Почему?» — живо удивилась Джинджер. Лили только испуганно вздрогнула и обхватила себя руками. «Знаете, кто звонил?» — спросила я, и, дождавшись отрицательного мотания головами, объяснила страшным шёпотом. «Гангстер Тони Талетти!» Джинджер ахнула. Лили прижала руку к губам. «Неужели у миссис Гилмор проблемы с мафией?» с каким-то нездоровым восторгом прошептала Джинджер. «Это не кино», — отрезала я. «Это по-настоящему. Теперь работать тут опасно, очень опасно». «Ну да», — Лили прикусила костяшку пальца. «Они ведь могут что-нибудь поджечь, так? Или устроить перестрелку», — поддохнула я. «Или им могут понадобиться заложники, понимаете?» «Да, да», — выговорила Лили, запинаясь. Джинджер наморщила лоб и дёрнула себя за рыжую прядь. «Думаешь, что это уволится?» «Да», — ответила я просто. «По-моему, глупо рисковать. Лично я собираюсь уйти прямо сейчас. А вы?» На этот раз Джинджер задумалась серьёз, машинально водя пальцем по рисунку на скатерти. «Я уволюсь», — заявила она, решительно вскинув голову. Лили всё не решалась, кусала губы и ёрзала. «А я останусь». Пробормотала она наконец. «Понимаете, у меня же мама больная. Я не могу уволиться, иначе как я заработаю ей на лечение?» Джинджер вытаращилась на неё. «Ну ты даёшь. А если тебя убью, то тогда позаботится о твоей маме. Это ведь не точно?» Возразила Лили, запинаясь. «Это вы так думаете?» «Как знаешь». Джинджер покачала головой. «Охота тебе рисковать. Вперёд. А я не хочу». Я на мгновение зажмурилась. Что же, ловушка сработала. Теперь ясно, кто из них кто. Я вынула из шкафа заранее припасённый свёрток, от которого вкусно пахло булочками, и протянула Лили. «Кстати, это тебе. Гостиниц для твоей больной мамы». Она помялась и кивнула. «О, спасибо. А знаешь...» Продолжила я с улыбкой. «У меня есть хороший знакомый, доктор Окман. Вообще-то он маг-врач, и его услуги очень дорогие, но он кое-чем не обязан. Так что наверняка согласится приехать и осмотреть твою маму бесплатно. Можем прямо сейчас взять такси и поехать к вам». Я врала напропалую, но так уверена, что сама себе почти поверила. Может, это и есть секрет хорошей лжи? Лилия отвела взгляд, нервно ломая пальцы. «Я... я не знаю. Этот доктор наверняка очень занят». «Очень?» Я энергично закивала но сегодня у него выходной. Понимаешь, я заранее с ним созвонилась. Хотела сделать тебе сюрприз. Ты ведь так переживаешь из-за мамы. По-видимому, лицемерить у меня не очень получалось, потому что Лили перекосила. «Или не переживаешь?» Спросила я очень тихо, заглядывая в её бегающие глаза. «Два варианта. Или мы прямо сейчас поедем к больной маме, или ты признаёшься, что соврала». На этот раз она решалась недолго. «Как ты догадалась?» Спросила Лили совсем другим тоном, холодным и злым. Я дёрнула плечом. «Преигрываешь. Так часто твердишь про маму, что это выглядит нарочито. Ты же специально давила на жалость, чтобы втереться в доверие». «Лили?» Или как там её зовут на самом деле? Развела руками. «Ничего личного, просто работа». «Девочки, вы вообще о чём?» Стряла Джинджер, переводя взгляд с меня на подругу. «Не обращай внимания!» Отмахнулась я, не отрывая глаз от девушки, в которой уже ничего не осталось, отквёла Лили Роузвуд. Острый взгляд, гордо поднятая голова, порывистые жесты. «Ах, ну какова шельма!» «Ладно!» Лили спрыгнула с подоконника и отряхнула юбку. Немым признанием остался лежать позабытый свёрток с пирожками. «Ты меня вычислила!» «Так что я, пожалуй, пойду. Адью!» Она помахала нам с Джинджер и лёгкой танцующей походкой вышла вон. Я не пыталась её остановить. В конце концов, что ей можно предъявить? Духлую мышку? Больше, чем на глупую шутку, это не тянет. Ну и пусть. От шпионки избавились. Остальное — мелочи. И тут я увидела, как Лили подходит к припаркованной в переулке машине. Она склонилась к тут же опустившемуся стеклу. Что-то сказала. Взяла протянуты через окошко конверт и спрятала в сумку. Я сглотнула горькую слюну и прислонилась лбом к оконному стеклу. «Почему я не подумала, что меня стерегут? Как теперь сбежать?» Джинджер тронула меня за руку и сказала жалобно. «Я ничего не понимаю. Что тут непонятного?» Лили работала на Тони Талетти. Это она подбросила мышь. «Спасибо». Напряжённый голос миссис Гилмор заставил меня обернуться. В дырях рука об руку стояли хозяйка и буфетчица. «Всё слышали?» — спросила я устала, потирая висок. Голову тугим обручем сдавила боль. Ничего удивительного. Слишком много нервов и кофе. Слишком мало сна. «Ещё бы!» — хохотнула Клалия. «Ловко ты её!» Миссис Гилмор молча вынула из шкафа бутылку коньяка. «Держу для пропитки бисквитов и для ароматов теста, И набулькала себе прямо в чашку. Я попыталась улыбнуться. «Пустяки. Теперь бы ещё придумать, как отсюда выбраться». «Караулят?» — смекнула Клалия, тоже выглядывая на улицу. «Ага», — подтвердила я безрадостно. «А я ведь не шпионка какая-нибудь. Хвост сбрасывать не умею». «Сбрасывать хвост?» — переспросила Клалия, высоко подняв брови. «Наверное, покраснела». «В смысле избавляться от слежки? Это я, Джерри, словечек, нахваталась». «А-а-а!» Протянула она, разглядывая меня с каким-то почти плотоядным интересом. Надо же. Быстро оправилась. Слушай, Синтия, у меня есть идея. Глупая, конечно, но... Давай, вздохнула я. У меня точно никаких. В той статье... Ну, ты поняла. Писали о шпионке, которая переоделась уборщицей. И... Не поняла я косясь на попивающую коньяк миссис Гилмор. Казалось, её ничуть не волновали наши странные разговоры. Вот и хорошо. Клалия принялась накручивать на палец высветленную прядь. «В подсобке есть рабочий халат, миссис Робсон. Если нарядиться таким чучелом, на тебя дважды никто не взглянет, а?» Я открыла рот, чтобы с жаром возразить. Подумала и закрыла. «Почему бы не попробовать?» Четверть часа спустя из Сибимоль вышла, шаркая ногами особо неопределенных лет. Бесформенная коричневая шляпа скрывала лицо. Унылый халат висел мешком. Из него спичками торчали руки и ноги в стоптанных туфлях. Ярко-розовая помада на губах. Тщетная попытка придать хоть какую-то женственность этому чучелу. Выглядело ужасно. Отличный маскарад. Честное слово, я сама себя в зеркале не узнала. В сумочке прятались ключи от старой квартирки Клалии которую она после замужества стала сдавать в наём. Сейчас жильё пустовало, и Клалия в порыве благодарности разрешила мне там перекантоваться. Я поплелась к остановке трамвая, изо всех сил стараясь не бежать. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Спасение было уже совсем близко, когда за спиной вдруг раздался топот, и на моё плечо опустилась тяжёлая лапища. «Эй, стой!» Коленки заходили ходуном. «Ну что, что мне стоило вызвать такси? И плевать, что уборщицы обычно на такси не ездят. Зато был бы шанс оторваться». «Кто вы? Что вам надо?» Не поднимая глаз, спросила я дрожащим голосом. «Куда ты в таком виде намылилась? Ты поедешь с нами?» Я только успела с ужасом понять, что меня опознали, как он грубо заткнул мне рот ладонью и поволок к чёрному авто. А я даже трепыхаться не могла. Точ в точь пойманная котом канарейка. В машине, куда меня впихнули, оказались ещё двое. Молчаливый водитель. Я видела только затылок в серой шляпе и пузатый коротышка с багровым лицом, которое он то и дело вытирал платком. Я вскрикнула, когда Громила толкнул меня к коротышке. Тот недовольно завозился, стараясь отодвинуться подальше. «Зачем ты её приволок?» — возмутился он. «Ты сам сказал, что это та самая девка!» Громила с трудом угнездился на сиденье. Я оказалась зажата между ним и Толстяком, от которого пахло пивом и потом. Меня трясло от ужаса. От ужаса и неверия. Схватили прямо на улице, среди бела дня, и никто даже не вступился. Видели ли это хоть Клалия с миссис Гилмор? Или они сочтут, что я просто затаилась, поэтому не даю о себе знать? «Сказал», — согласился Толстяк брюзгливо. «Но хватать-то ее зачем?» «Можно было проследить и доложить боссу». Верзила пожал мощными плечами. «Девка зачем-то ему очень нужна. Вот мы её и доставим». Толстяк сжал пальцами переносицу и посетовал. «Карло, ты идиот! Босс не сказал доставить. Босс сказал присматривать. Разницу понимаешь?» На грубом лице Карло, похожем на таксяк сращённые булыжники, отобразилась напряжённая работа мысли. Он стащил шляпу и почесал в затылке. «Так что, отпустите её?» Толстяк посмотрел на меня с сомнением. «Да несёт!» Вздохнул он, промакивая крупные капли пота на лбу. «Пусть босс решает, что теперь с ней делать!» «Езжай, Рика! Только притормози потом возле телефонной будки!» «Ага!» Водитель говорил невнятно, словно у него был полон рот каши. «Отпустите меня!» пискнула я, умоляюще сложив руки. «Пожалуйста!» «Сиди и молчи!» — Толстяк отвернулся. «А то хуже будет!» Я тяжело сглотнула. «Куда хуже?» Автомобиль остановился в старой части города, в тихом переулке с натянутыми поперёк бельевыми верёвками и геранями на окнах. «Давай только быстро!» Толстяк вынул пилочку и принялся подравнивать ногти. «А...» — Громила помялся, тиская в кулаке шляпу, и попросил заискивающе. «Давай, может, ты...» «Я же не мостак говорить, а боссу надо всё растолковать, как есть». Толстяка это ничуть не проняло. «Нет уж, сам вычудил, сам и выкручивайся». И вжик-вжик пилочкой. Полюбовался левой рукой и приступил к правой. Громила тяжко вздохнул. Неуклюже выбрался из машины и зашагал обратно к перекрёстку, к ярко-красной телефонной будке. И он оставил дверцу авто незапертой. Я внутренне напряглась. «Это мой единственный шанс». Я не успела даже прикоснуться к ручке, как толстяк проговорил лениво. «Не советую, мисс». «Что?» — стрепенулась я, изо всех сил делая равнодушный вид. Вряд ли мне это удалось. Ладони мигом стали влажными, сердце заколотилось в горле. «Бежать не советую», — пояснил он, не отвлекаясь от маникюра. Во рту стало горько. «Будете стрелять?» — спросила я с вызовом. «Зачем?» Он убрал пилочку и поднял на меня водянисто голубые глаза, не вяжущиеся с тёмной кожей и волосами южанина. «Просто с треножу, а это очень неприятно!» Он раскрыл ладонь, над которой замерцал заглубился серый туман, так походивший на странных червяков, что меня затошнило. «Мак?» Толстяк неприятно улыбнулся. «А как вы думаете, мы с кузеном вас рисовали, мисс Верт?» Я сгорбилась. Да уж, пытаться обмануть мага тряпками — бестолковая затея. Хотя откуда мне было знать? Не тот ли это маг, который варил для Тони Талетти приворотные зелья? Оставалось лишь таращиться в окно, где скрючился в телефонной будке Громила Карла. Возился здоровяк подозрительно долго, пока терпеливо ждущая своей очереди парочка не выдержала и постучала. Громила шваркнул трубку на рычаг, выскочил из будки и что-то рявкнул отшатнувшемуся мужчине. Женщина закричала, а Карла, не обращая на неё внимания, широко зашагал обратно к авто. «Не берут трубку», — сообщил он, распахнув дверцу. «Что будем делать, Вита?» «Бог ты мой!» — Толстяк театрально воздел руки. «Карла, почему ты сподобился спросить меня, только наломав дров?» «Перестань», — Громила протиснулся вовнутрь. «Я серьёзно». «А серьёзно придётся вести так», — поскучнял Толстяк. Перспектива ему, очевидно, не нравилось. «Поехали в Белиссимо!» Белиссимо оказался рестораном с претензией. К нему вела мраморная лестница с фигурной балюстрадой. Ухода застыл метр дотель, вала ливрея с золотыми позументами. Пышные клумбы с росыпью петуни и анютиных глазок. Дамы в роскошных туалетах и господа в шикарных авто. Негромко играющий оркестр. В общем, не бандитский притон, а фешенобельное местечко. Может, на Толете наговаривают? Может, он просто оклеветанный ресторатор? Вот только моё похищение в эту красивую версию не вписывалось. Автомобиль затормозил не у главного входа, а возле неприметной задней двери. Видимо, охраны тут не было. Или она обосновалась внутри. «Вылазь давай!» — скомандовал Карло грубо, остискивая моё плечо. «И не дури, не то руки переломаю. Усекла?» «Да, да», — выдавила я стараясь не очень сильно стучать зубами. Совсем недалеко, буквально в сотни метров, кипела обычная жизнь, в которой не было места бандитам и похищениям. А меня волокли, как культ с мукой, и было страшно подумать, что ждало впереди. Дверь вела в комнату, где коротало время за картами троица вооружённых до зубов гангстеров. «А, Карла!» Лениво протянул один, жуя зубочистку. «Чего надо?» «Мы к боссу. Девку привезли». Он встряхнул меня, как куклу. Второй охранник, прыщавый и тощий, гоготнул. «Да на кой ему эта девка? Ты глянь, она ж страшная. А босс сейчас такую цыпочку обрабатывает, у меня аж слюнки текли. Хоть и старая уже, а всё одно красотка». Глупо, но на страшную я обиделась. На себя бы поглядел. И вообще, это просто маскировка, причём очень удачная. Если бы не глазастый вита, то «Слюни подбери!» — велел толстяк, бочком пролезая в дверь. женщины босса не про твою честь! И зачем эта боссу нужна? Тоже не твоего умодела!» «Да я что, Я ничего!» — сконфузился прощавый и принялся клупать росы угрей на подбородке. Толстяк кивком принял извинения и сложил руки на выпирающем брюшке. «Кто-нибудь, доложите боссу, что у нас для него подарок!» «Как её звать-то?» — проворчал тот, что зубочисткой, нехотя поднимаясь. «Скажи, сладкая штучка, босс поймёт». Толстяк устроился на стуле и вытянул ноги. Прыщавый фыркнул и бросил на стол карты. «Может, я её где-нибудь запру? Нечего ей тут и греть». «Давай», — согласился Толстяк, немного подумав. «Только не смей трогать, понял?» «Больно надо», — Прыщавый сморщился. «Эй, шевелись, и без глупостей». Время тянулось мучительно медленно. В маленькой спальне... Куда меня втолкнули, не было даже окон. Я осмотрелась и поморщилась. Ярко-красные стены, чёрное покрывало на кровати, много зеркал, пошлые картины в безвкусных рамах и томный запах благовоний. От ярких обоев и блеска зеркала разболелась голова, к тому же сказывалась бессонная ночь. В конце концов, наплевав на брезгливость, я свернулась поверх покрывала и забыла с тревожным сном. Проснулась я от скрежета засова. Дернулась и села, протирая слепающиеся глаза. Что же сейчас будет? Но вместо гангстеров в спальню вплыла женщина. Она была красива той яркой, вовлекающей красотой, от которой мужчина теряет голову. Огненно-красное платье, обманчиво простого кроя, изумительно шло к ее черным глазам, золотисто-смуглой коже и очень темным волосам, превосходно подчеркивая тонкую талию и роскошную грудь. Только вот зря она открыла руки. О ней уже выдавали возраст. Прекрасная алая роза, чуть тронутая увяданием. «Значит, это вы? Фея?» Она приподняла тёмную бровь, заставив меня со стыдом осознать, как я сейчас выгляжу. В непонятных тряпках, растрёпанная, и помада наверняка размазалась. «Нет», — ответила я с запинкой, пытаясь рукой пригладить волосы. Она присела на кровать и гордо выпрямила спину. Вблизи стали заметнее тонкие морщинки у глаз и первые нити седины в смолиных волосах. Но она всё ещё была ослепительно красива. «У меня поручение для вас, мисс Вирт. Поможете мне, а я помогу вам». «Сбежать?» — спросила я со слабой надеждой. Она покачала головой. «Тони вас не отпустят. Смиритесь». Зато я могу попросить его быть с вами не столь резким. Я фыркнула. Очень выгодное предложение. Зря смеётесь. Никакие чувства не отразились на её словно высеченном из мрамора лице. Тони бывает очень неприятным. А я умею его смягчить. Не то чтобы я всерьёз ей поддалась, но любопытство заставило спросить. «А что взамен?», взамен? Она скользнула пальцами по своим вискам, обвела скулы, а потом взглянула на меня со спокойным вызовом. «Я хочу, чтобы вы исполнили желание». «Какое?» Увидев сомнение в тёмных глазах, я объяснила. «Это нужно, чтобы его исполнить». Спорить она не стала. Чуть наклонилась вперёд и выговорила жёстко. «Я не хочу стареть. Понимаете?» «Ещё бы. Кто же хочет?» Только сомневаюсь, что я способна подарить кому-нибудь вечную молодость или вечную жизнь, если уж на то пошло. Не уверена, что могу выполнить ваше желание, призналась я честно. А вы постарайтесь. Жесткий приказной тон, сдернутый подбородок. Да, эта женщина привыкла повелевать. Интересно, кто она, мистер Уталетти? Жена, сестра? Ну, не мать, это точно. Грохот двери прервал наш тета-тет. В комнату стремительно вошёл сам мистер Толетти. При виде моей... гости он сжал губы в нитку. Элен, я же велел тебе сюда не приходить». В голосе Тони Талетти слышала сдерживаемая, а потом ещё более опасная ярость, как болотный пожар, тлеющий в глубине торфяников. Где полыхнёт, когда? Можно лишь гадать. Она обернулась, вызывающе спокойная и уверенная в себе. «Ты мне не муж, чтобы приказывать. И не забывай, это я тебе о ней рассказала». У Тони дернула щека. «Уходи, Эллен. Поговорим потом». Женщина вдруг улыбнулась совсем по-кошачьи, грациозно встала и шагнула к нему. «Обещаешь?» Мурлыкнула она, проведя ладонью по его щеке. Бесстыдно прижалась к нему всем телом, потянулась к губам. Я поспешно отвела взгляд. Почему-то поцелуй, всего-то поцелуй, выглядел почти непристойным. Если не жена, то любовница? Пожалуй. Лишь когда скрипнула дверь, я перестала старательно разглядывать стену. А ведь та ещё задачка — не увидеть эту парочку ни в одном из многочисленных зеркал. Тони Талетти откашлялся. «Мисс Верт, нам лучше поговорить не здесь. Пройдёмте в мой кабинет». Я с облегчением кивнула. Разговора всё равно не избежать. Так пусть он хоть состоится не в этом ужасном месте. Кабинет мистера Талетти явно предназначался, чтобы пускать пыль в глаза. Антикварная мебель, резное дерево панели на стенах, ковёр на всю комнату, в котором ноги утопали по щиколотку. Гангстер привычно занял похожее на трон кресло за письменным столом и повёл рукой, предлагая мне присаживаться. «Устраивайтесь поудобнее, мисс Верт. Позвольте вас угостить». «Что предпочитаете, чай, кофе или что-нибудь покрепче?» Я собиралась отказаться, но решила, что не стоит перечить ему по пустякам. «Кофе, пожалуйста». Недолгий сон немного освежил, но ватный туман из головы до конца не прогнал. Мистер Талетти нажал кнопку, и в кабинет тут же скользнул прилизанный тип. Уставился на хозяина и произнёс чуть гнусаво. «Да, сэр. Надо же, хоть кто-то не называет Толетти боссом». «Кофе и пирожные для моей гости. Конечно, мисс Верт, мой повар не настолько искусен, как вы». «Уверена, это не так», — запротестовала я, чувствуя неприятный холодок по спине. И не удержалась. «Знаете, чтобы угостить пирожными, не обязательно было меня похищать». «Что я делаю? Зачем дёргаю тигра за хвост?» Талетий Мэдди Марш проигнорировал. Жестом отпустил слугу и откинулся в кресле. «Мисс Верт, позвольте мне извиниться. Мои Аболтусы неправильно поняли приказ. Я всего лишь просил за вами присматривать». Звучало вполне искренне. Это согласовалось и с поведением тех типов — Карла и Вита. Я прикусила губу и сжала коленки. «Хорошо, я принимаю ваши извинения. Можно я теперь пойду домой?» Он переплёл пальцы. «Хм, это не так просто. Буду откровенен, мисс Верт». «Я очень рассчитываю на вашу помощь в кое-каких вопросах». «Кто бы сомневался?» Сглотнув, я спросила, глядя в его холодные змеиные глаза. «Помощь? Ну зачем вам я, мистер Талетти? Я обычный кондитер и...» «Нет!» — перебил он, хлопнув ладонью по столу. Взгляд его будто стал острым и зазубренным, как рыболовный крючок. «Вы, мисс Вирт, исключительный кондитер». Вы печете волшебные булочки. Я открыла рот, чтобы возразить, как он медленно покачал головой. Не надо. Я получил достоверное сведение, что вы фея, и навела вас справки. У меня вырвался смешок. Справки? переспросила я звенящим от подступающих слез голосом. Вы угрожали мне и моим родным. Устроили ту гнусность в себе моли. Я замолчала, чтобы не разреветься. Поспешно отвернулась. Мистер Олсоб говорил, что меня нельзя заставить. Видимо, Талетти об этом не предупредили. А самое поганое, что мне он точно не поверит. «Мисс Верт!» — скричал Толети, «Поверьте, ничего такого я не хотел. Признаю, я вспылил, вы же понимаете, южный темперамент. Однако зла я вам никоим образом не желал. Вы мне верите?» Я промолчала. Врать не хотелось, а правду говорить страшновато. Может, подручные талетии вышли за пределы его приказов, но не слишком. Как ни крути, а по телефону мне угрожал лично он. И ту жалобу с педемстанцию тоже он написал. «Так!» — он хлопнул ладонью по столу. «Вы сами увидите, как я накажу виновных». Я пришла в ужас. Только этого не хватало. Мои протесты заглушило появление слуги, катившего столик с угощением. Кофе и пирожные на любой вкус. От песочных корзинок до нежных бисквитов. «Приведи Карла и Вита! велел босс, когда слуга закончил накрывать. Тот кивнул и испарился. Спустя минуту в комнату втолкнули провинившихся гангстеров. Толстяк выглядел бледно. Огромила Карла и вовсе трясся, как заячий хвост. У входа замерли двое вооружённых до зубов мордоворотов. «Босс, простите!» — промямлил Карла. Таллетис уданул кулаком по столу так, что подпрыгнула чашка. «Извиняйся перед мисс Вирт, скотина!» «Из-за тебя, дураками, свирт на меня обиделась!» Карло перевёл взгляд на меня, облизнул губы. «Простите, мисс!» — униженно пробормотал он, сутулившись. «Больше того не повторится». «А больше и не надо!» Вместо слов я откнулась в свою чашку и потянулась к очередному пирожному. «Ух, растолстею я такими темпами, если доживу, конечно!» «Впрочем, Тони Талетти вряд ли собирается меня убить. Я позарез ему нужна». «Знать бы ещё зачем». Толети встал и вперил острый взгляд хмурого мага. «А ты что скажешь?» На лбу Вита выступили крупные капли пота. Одна скользнула по щеке и расплылась пятном на светлом пиджаке. «Простите, босс, но вы сами приказали её уломать. Карло просто немного увлёкся». Я жевала, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Выходит, Талетти собирался давить на меня постепенно, а бравые подручные спутали ему все карты. Талетти покраснел. Неровно, пятнами. И вдруг наотмашь ударил Вита по лицу. Толстяк не вскрикнул, только смертельно побледнел. Губа у него треснула, и по подбородку потекла струйка крови. «Знаешь, кто хуже дурака, Вита?» Талетти говорил негромко, но как-то так, что я чуть не поперхнулась кофе. «Хуже дурака, дурак с инициативой. Ладно, твой кузен, но от тебя я был лучшего мнения». «Вы очень разочаровали меня, парни!» И мотнул головой, без слов отдавая команду охранникам. Я встрепенулась. «Постойте, он что же приказал их убить?» «Не надо!» — выкрикнула я. Карло втянул голову в плечи, а маг посмотрел с надеждой. Талетти обернулся. «Вы что-то хотели, мисс Верт?» «Да, «Да!» — я облизнула губы и зачастила. «Не убивайте их, пожалуйста! Не надо, прошу! Я их простила, правда!» «Они, конечно, гады ещё те, но я никак не могла допустить, чтобы из-за меня кого-то ликвидировали». Поколебавшись немного, явно для вида, Талетти склонил голову. «Как скажете, мисс Вирт, вам решать. И уже охранникам. Отвезите их домой. Разберёмся потом». Прозвучало очень, очень зловеще. Не собирался он спускать им этот промах. Наверняка сведёт счёт и потом. Хотя Тони Талетти изображал джентльмена, эффект был, словно тигры нарядили в пелеринку и назвали пуделем. Когда провинившихся увели, Талетти вернулся за свой стол. От его ласковой улыбки стыла кровь. «Надеюсь, этот инцидент исчерпан. Что же, теперь подумаем, как нам быть дальше». «Давайте вы меня просто отпустите». «Обещаю, я никому ничего не скажу!» Я клятвенно сложила перед собой руки, но Талетий лишь покачал головой. «Сожалею. Давайте договоримся так. Сегодня я приглашаю вас на ужин и очень рассчитываю, что вы что-нибудь испечёте. Скромное семейное застолье в узком кругу, после которого вас отвезут домой. Годится?» «Ах, какой был соблазн! Вот только нет никаких гарантий, что желания сбудутся!» Оставлять за спиной мстительного гангстера придётся объяснять. В конце концов, растолковать кое-какие нюансы магии феи в моих же интересах. Кто бы ни выдал меня мафии, вряд ли он снабдил мистера Толети инструкцией по моей эксплуатации. Я открыто посмотрела на гангстера. «Ничего не выйдет, мистер Толети. Это срабатывает только когда я, ну, сопереживаю человеку и хочу ему помочь, понимаете?» «Однажды у меня получилось исполнить абстрактные добрые пожелания, вложенные в печенье с предсказаниями, но гангстер наверняка хочет получить что-то конкретное. Так что общее пожелание удачи или здоровья его никак не устроит». Тони сузил глаза. «Не думаю, мисс Верт, что с этим будут сложности. Разве вы не пожалеете парализованную женщину, потерявшую двух сыновей из троих?» «Не посочувствуете девушке, уже трижды помолвленной, но овдовевшей, так и не став женой?» «Но...» — растерялась я. «Я думала, вы для себя...» Талетти криво улыбнулся. «Это моя мать и сестра. Больше у меня никого нет. Хотя, конечно, я тоже рассчитываю на добрые пожелания от вас». «Понятно». Я опустила взгляд. «Но почему вы просто не рассказали? Зачем было пытаться меня подкупить или запугать?» «А вы бы помогли? Гангстеру?» Я молчала, кусая губы. «В самом деле, как бы я поступила, попроси он помощи. Конечно, бедных женщин очень жаль, но связываться с мафией? Потом не отмоешься. Вот видите, Толети внимательно за мной наблюдал. Так что, мисс Верт, согласны?» Можно подумать, у меня действительно был выбор. «Обещайте, что больше никогда-никогда ко мне не обратитесь!» — потребовала я. Подумала и уточнила поспешно. «И никому обо мне не расскажете!» «Клянусь!» — заверил он торжественно, прижав руку к сердцу. Слово Тони Талетти. Я кивнула, принимая клятву. Никаких гарантий, что он сдержит слово, но это лучше, чем ничего. К тому же скоро вернётся Джерри, который сумеет меня защитить. От мыслей о женихе на глаза вновь навернулись слёзы. Джерри сейчас казался таким далёким. «Превосходно!» Тони захлопнул в ладоши и нажал кнопку, вызывая слугу. «Ужинаем мы в восемь, так что времени достаточно. Вам предоставят всё необходимое». Я взглянула на часы и прикинула. «Ещё больше четырех часов в запасе. Успею. В крайнем случае состряпаю что-нибудь простенькое». Вряд ли семейство Толете будет в претензии. Дом Толете стоял обособленно, окруженный высоким забором. Охрана, собаки, глухие ставни. Не хотела бы я тут жить, прямо как в тюрьме. Горничное в глухом сером платье тенью скользнула передо мной по коридору, где пахло свечным воском и ладаном. Прошу вас, недолго, мисс, шепнула она, прежде чем впустить меня в покое, маргирита Толете. «Матери Тони, миссис Талетти нельзя напрягаться». «Конечно», — согласилась я поспешно. Заслышав скрип двери, женщина в кресле у окна подняла голову. В комнате царил полумрак. У фото на столике в углу горели свечи, а сама миссис Талетти была облачена в строгий траур. Колени её, несмотря на жару, прикрывал клечатый плед. «Подойдите». Велела миссис Толети каким-то сухим и ломким голосом. Я нерешительно приблизилась. Выглядела она больной. На желтом морщинистом лице углями тлели глубоко запавшие черные глаза. Здравствуйте, меня зовут Синтия Вирт. Она не отрывала от меня острого взгляда. Сын рассказывала тебе, сказала она неожиданно. Значит, ты можешь исполнить заветное желание? Я удивилась. «Выходит, он не скрывает от матери свои дела?» «Наверное», — смутилась я. «Я постараюсь». Она кивнула, принимая это уклончивое обещание. Тони ошибался, когда посчитал, что я больше всего хочу снова ходить. Запомните, мисс Вирт, моё заветное желание, чтобы мой Тони был в безопасности. Понимаете? «Понимаю», — пробормотала я, отчаянно желая сбежать. Слишком большое горе сконцентрировалось тут. Слишком много боли с сажей осело на этих стенах. «Я мать!» Миссис Толети, камкала плед на коленях, держа меня взглядом, как бабочку на булавке. «Конечно, я понимаю, что мой сын уже взрослый. Но я так за него боюсь. Даже переживаю, покушал ли он, хорошо ли спал. Никак не смирюсь, что не могу его защитить». Повинуясь порыву, я крепко сжала её сухую горячую руку. Я постараюсь помочь. Пусть он гангстер, но мать его любит. Ради этой любви я помогу Тони Талетти. Оставалось только молиться, чтобы это не стоило жизни кому-то ещё. «Спасибо», — сказала она просто. «А теперь идите. Я устала». Молчаливая служанка привела меня на кухню где хлопотала полная седая женщина в простом платье и молодая, чуть старше меня, девушка с потухшими тёмными глазами. Девушка так походила на миссис-столетие, что в их родстве сомневаться не приходилось. Кухня была на удивление уютной и очень светлой. Окна здесь выходили во внутренний дворик. Пожилая повариха продолжала возиться у плиты, а девушка отряхнула руки от муки и вопросительно взглянула на меня. «Меня зовут Синтия Вирт». Представилась я смущённая. «А вы миста Талетти?» Девушка кивнула. «Мария Талетти. Брат предупреждал, что вы хотите что-нибудь испечь к ужину. Я сама тоже часто стряпаю. Меня это у... развлекает». По крошечной заминке было ясно, что сказать она хотела что-то другое. Утешает, успокаивает. «Замечательно». Я попыталась улыбнуться, пряча нервозность. «Может, вы подскажете, что лучше приготовить?» Ничуть не удивившись вопросу, она вынула из ящика чистую косынку и фартук. «Любимый десерт Тони — тирамису». Я развела руками. «Извините, я не знаю рецепта». «Хотите, научу?» — предложила она. «Это лакомство со сливочным сыром маскарпоне, кофе и бисквитным печеньем. Я как раз начала его делать». «Можешь идти, Джина, мы справимся сами». Пожилая женщина кивнула, выключила огонь и, накрыв кастрюльку крышкой, вышла из кухни. Мария тут же перестала улыбаться. «Скажите мне честно, он собирается на вас жениться?» «Он?» — переспросила я непонимающе. «Если она отжирит, то откуда ей знать?» И тут до меня дошло. «Боже, нет!» Я схватилась за обручальное кольцо на своём пальце. Мария медленно кивнула. «Верю». Это кольцо совсем не такое, какое он мог бы подарить своей невесте. Хорошо. Значит, у вас есть жених? Да, он полицейский, и я его очень люблю. Я умолкла, сообразив, что только что ляпнула. Нашла, в чём признаваться сестре гангстера. И внутренне сжалась, готовая к любой реакции. От площадной брани до ледяного презрения. Я ожидала чего угодно, только не печально улыбки, искривившей её побледневшие губы. «И не тихого. Вы тоже?» «Ох, ну ничего себе! Или я неправильно её поняла?» «Постойте, хотите сказать, что вы тоже любите полицейского?» «Не верите?» Мария улыбалась, глядя куда-то в пространство. Мой Майкл недавно стал сержантом. «Вам никогда не дадут пожениться», — поняла я. Она опустила тёмные ресницы, скрывая заблестевшие от слёз глаза. Я даже заикнуться об этом боюсь. Я кашлянула. А ваши женихи? Зачем я лезу не в своё дело? Мария до побелевших костяшек стиснула нож. Затея Тони. Я этого не хотела, никогда не хотела. Я долго колебалась, прежде чем спросить. Это вы их убили? Своих женихов? Взрыва негодования не последовало. Она лишь покачала головой. «Зачем они были гангстерами, а век бандитов — недолог?» «И вашего брата тоже?» «Мама смертельно этого боится», — ровным голосом призналась Мария. «А я?» «Знаете, когда-то я хотела его отравить». «Кого?» — я отказывалась верить своим ушам. «Тони». Её глаза были спокойные и темные, как омут. «Это совсем несложно. Я делаю термесу в креманках. Так быстрее и удобнее. Можно, например, сдобрить порцию тони Только надо добавить немного аморетта, чтобы спрятать запах миндаля. Или просто не помыть яйца. Говорят, от этого можно отравиться и заболеть». Тон её был почти мечтательным. «Вы так его ненавидите!» Выдохнула я, глядя на неё с ужасом. «А за что мне его любить?» Это из-за Тони погибли мои братья, а мать прикована к инвалидной коляске. Из-за его тёмных делишек я не могу даже увидеться с любимым. Я хочу, о, как хочу, перестать быть сестрой босса. Я понятия не имела, что на это ответить. Ведь в чём-то Мария была права. Тони Толети очень любил свою семью, но он же принёс ей несчастье. Знаете, нужно верить в чудеса сказала я наконец. Иногда они случаются. Мария только улыбнулась, мечтательно и обречённо, и пододвинула мне миксер. Ужин с семьёй Талетти оказался впечатляющим. За столом сидели лишь мы четверо, причём миссис Талетти от еды отказалась, только съела десерт. Мария выглядела задумчивой, а то не нервозным. По-видимому, у него были какие-то проблемы, потому что к ужину он сильно опоздал. Семиста носила строгий траур, из-за чего в зыбком свете свечей походили на слетевшихся к трупу воронов. Прямо как в кино. Страшно, но как будто понарошку. Молчаливая служанка подала немного сыра. Какие-то странные лепёшки, оливки, молодое вино и рис с морепродуктами. Всё было свежим и вкусным. Так что я ела с удовольствием, слушая хозяина дома. Не верилось, что этот приятный джентльмен на самом деле... «Опасный преступник». Поначалу беседа не клеилась. Сложно было найти общие темы для столь разных людей. О гангстерских делишках я даже слышать не хотела. А обсуждать природу и погоду было как-то глупо. Потом разговор коснулся южных краёв. И оказалось, что Тони Талетти — прекрасный рассказчик. Перед глазами словно вставали виллы, сады, скалы и море. Сладко пахли апельсины. Кто-то приятно баритоном пел о любви. В небе кричали чайки. Я с трудом вынырнула из грёз и с опаской принюхалась к своему бокалу. Может, мне что-то подмешали? Не обнаружив ничего подозрительного, я немного успокоилась. Ровно до того момента, когда в дверь позвонили. Гангстер чуть заметно напрягся и сделал знак застывшему порогу гангстерам. Здесь, в своей цитадели, он чувствовал себя в безопасности. Так что едва за охранниками закрылась дверь, Хозяин дома отпил глоток вина и продолжил рассказ о южных традициях. Перед хозяином дома стояла креманка с еще нетронутым десертом. Мать и сестра Толети свои порции давно съели, а он все оттягивал удовольствие, маленькими глоточками попивая вино и закусывая сыром. Уж не зная, специально или намеренно, но мистер Толети в красках повествовал о традиции выдавать девушек замуж в 15-16 лет. «Южанки расцветают рано», — разглагольствовал он, крутя в смуглых пальцах бокал. «Если южанка не вышла замуж до двадцати лет, то она никому не нужная старая дева». Мария побледнела, но глаз на брата не подняла, хотя сомневаясь, что её чувства оставались для него тайной. «Бедная Мария. Воистину, родственная любовь — страшная вещь». Тони Толети что-то говорил о воспетах в легендах молодых любовников, Наизусть цитируя стихи, шум за дверью раздался внезапно, как гром с ясного неба. Гангстер вскочил, сунул руку под пиджак и застыл, когда в столовую ворвались полицейские. Овёл их мистер Олсап. На вид вполне здоровый, даже весёлый. Глаза горят, ушки на макушке, кобура под подмышкой. Ух! Я стиснула руки под столом. «Только не перестрелка! Не надо, пожалуйста!» «Тони Талетти», — проговорил мистер Олсоб спокойно, бесстрашно глядя на вооружённого гангстера. «Вы арестованы. Вот ордер на ваш арест и обыск дома. Ознакомьтесь». На скулах гангстера вздулись желваки. «По какому обвинению?» — осведомился он свистящим от ярости голосом. «Если вы думаете, что я похитил мисс Вирт, то она может подтвердить, что это не так». Я закивала. «Ещё бы! Что я, совсем дурочка, чтобы из-за моих показаний арестовали босса мафии? Мстительность гангстеров давно стала притчей во языцах. Как-то не хочется всю жизнь шарахаться от любой тени, не говоря уж о том, что жизнь эта может оказаться прискорбно короткой». Мистер Олсоп не дрогнул, лишь скупо улыбнулся. «Некий Вита Черезе признался, что неоднократно снабжал вас противозаконными артефактами. Это потянет года на три-четыре». Но, надеюсь, мы ещё что-нибудь раскопаем. Не дёргайтесь, мистер Талетти. Медленно положите оружие на стол и поднимите руки». «Ничего себе! Выходит, толстяк Вита не стал дожидаться разговора с боссом? Решил податься свидетели?» Гангстер стиснул зубы так, что на лбу вздулись вены, и подчинился. А что ему оставалось, если охрану уже повязали? Не слышно ни шума, ни выстрелов. Полицейские сработали чисто. Проклятая легавая!» — процедил он. И когда ему уже вязали руки, обернулся к помертвевшей матери и испуганной сестре. «Мама, позаботься о Марии. Ты знаешь, к кому обратиться». Она кивнула и осенила сына священным знаком. «Да хранит тебя Бог, Тони!» Гангстера выволокли прочь. А на столе остался нетронутый десерт. Несбывшееся желание. «Интересно, какое?» «Тьфу, о чём я думаю? Что с ним теперь будет?» Шёпотом спросила я у мистера Олсопа, который вежливо снял шляпу. «Ой, то есть я очень рада, что с вами всё в порядке. Но всё же...» «Спасибо». Он склонил голову и без церемонно сел напротив бледной миссис Талетти. «Не переживайте. С его деньгами он будет сидеть, как король. Отдельная камера, свежие газеты и питание из ресторана». Разве что своей преступной империей управлять не сможет. За этим я прослежу. Как-то его мама загадала. Чтобы он был в безопасности и переживала, хорошо ли он спал и кушал. Об этом она уже может не переживать. Питание и режим Тони Талетти теперь обеспечат. Бойтесь своих желаний. Миссис Толети взяла дочь за руку. «Пойдём же, Мария!» Хрипло каркнула она. «Нам тут не место». Мистер Полицейский, можно нам взять личные вещи? Чуть позже, пообещал Олсоп чуточку смущенно. Простите, мы должны сначала проверить. Миссис Толети не удостоила его ответа. Распрямила худые плечи и коротко повторила: Пойдем, Мария. Девушка взялась за кресло матери, но увести его не успела. В распахнутую дверь заглянул высокий блондин, при виде которого Мария схлипнула и прижала руку к горлу. «Майкл! Мария!» Он бросился к ней, тревожно смотрелся в её бледное лицо, и скулы Марии вспыхнули румянцем. Подхватил её на руки, закружил. «Любимая, ты выйдешь за меня!» Мария смеялась и плакала, не замечая ни любопытных взглядов, ни торопливого обыска, ни разъярённой матери. «Да, любимый, да!» Я сглотнула. Что же, мечта Марии тоже сбылась. Пусть даже ценой ареста её брата. Даже изящно получилось. Одним выстрелом двух зайцев. «Ах, трогательно!» Мистер Олсоп сделал вид, что вытер слезинку. Но глаза его смеялись. «Мисс Верт, позвольте вашу руку. Нам пора». Я растерялась. Впрочем, денёк выдался такой, что это не мудрено. «Разве вы не останетесь? В смысле, пока тут всё закончат?» Он легкомысленно отмахнулся. «Ребята с этим справятся. А я обещал Джерри о вас позаботиться». Он подмигнул мне лукаво. «Джерри?» Сердце моё забилось часто-часто. «Он знает? Где он? Как вы тут оказались, что...» Улсап поднял ладонь, останавливая поток вопросов. «Не здесь. Пойдёмте, я отвезу вас домой». «Домой? Неужели правда? Домой?» а у особняка Талетти ошивался Джейкоб Берч, настырный, как таракан. «Опять он!» — тихо взвыла я. Подняв голову, журналист одарил меня мимолетной улыбкой и что-то торопливо застрочил в неизменном блокноте. «Не ругайтесь на него», — попросил Олсоп с хитрой улыбочкой. «Ведь это благодаря Джейкобу я смог вас вызволить. Он сообщил, что вас увезли люди Талетти. Я насупилась. Положим, я бы и сама справилась». Не думаю, что Тони Талетти захотел бы нарываться, ведь он уже получил, что хотел. Интересно, что бы произошло, успею он съесть десерт. Кто знает, как мало я ещё смыслю в своей магии. Постойте, он что, ваш агент? Выходит, пиджачок этот нелепый, очки в роговой оправе, суетные движения, всего лишь удобная маска? Немножко. Олса пальцами показал, сколь мало это немножко. Вообще-то он мой давний товарищ ещё со времён войны. Но Джейкоб — настоящий репортер, тут без обмана. Уф, теперь с нахальным писакой вообще сладу не будет. Что же, нет хода без добра. А дома всё как обычно. Тикали часы, мерно гудел холодильник, в туалете чуть подтекала вода. От этой обыденности, такой уютной и дурацкой, все приключения потускнели и показались сном. «Угостите меня чаем», — бойко осведомился мистер Олсоп. «Конечно, проходите», — вежливо ответила я. «В конце концов, я не прочь получить ответы на кое-какие вопросы, а заодно поделиться сведениями». Я возилась с посудой, а мистер Олсоп насвистывал развеселый мотивчик. «Спасибо». Он с удовольствием принюхался к ароматному чаю, сдобренному чебрецой и мятой, и осторожно отхлебнул. «Значит, про ваше ранение вранье? Я нехотя отпила из своей чашки. После сытного ужина в и есть совсем не хотелось. «Стратегическая дезинформация», — поправил он, воздев палец. Я лишь плечами пожала, как ни называя, смысл тот же. «Зачем?» — спросила я напрямик. Под моим взглядом мистер Олсап заёрзал на табуретке. «А, видите ли, мисс Вирт, в моей конторе творятся странные дела». Сначала эти документы, невесть как пропавший из моего сейфа. Понятное дело, суд мне не грозил. Но из СБ уйти пришлось бы. Потом та тёмная история с королевским хлебом, которую почему-то отправили расследовать двух... самых никудышных следователей. Джерри тоже так говорил. Поддокнула я. Он поблагодарил кивком и продолжил мрачно. А шпионка, кстати говоря, сбежала». Похоже, кто-то очень не хотел, чтобы её допросили как следует. Ясно. Отозвалась я неопределённо, цепившись чашку, как спасательный круг. Мне только стычек с Королевской службой безопасности не хватало. А потом я чудом избежал смерти, угодив в ловушку. По всему выходит, что подстроил её тоже кто-то из наших, причём из самой верхушки из Б. И хотел бы я знать, кто растрепал о вас». «Эти сведения совершенно секретные, в курсе были только четверо. И я сам, Джерри, начальник СБ и его секретарь». «Ещё доктор», — справедливости ради напомнила я. «Ну, тот, который меня лечил после детдома». «Чепуха», — отмахнулся Олсоп. «Доктору Гаррисону я доверяю как себе. К тому же он неотлучно был при мне, для достоверности моего тяжкого ранения». «Понятно». Я задумчиво водила пальцем по ободку чашки. Скорее всего, утечка пошла от секретаря. Рассказать, промолчать. Решившись, я покачала головой. «Если не доверять Джерри и то кому я вообще могу доверять?» «Разве что секретарь-женщина. Я стала свидетелем одного разговора». Олсоп слушал очень внимательно. Услышав имя Эллен, он скинулся. «Опишите её». Потребовал он, подавшись вперёд. Даже на откушенном пирожке с вишней позабыл. Я послушно рассказала всё, что смогла припомнить. По мере рассказа Олсап хмурился всё больше. Наконец, в сердцах саданул по столу. «Не может быть!» «Я говорю правду!» — обиделась я. «В вас я нисколько не сомневаюсь!» — отмахнулся Олсап. «Похоже, ваша таинственная Эллен — жена полковника Таусенда, начальника СБ». Я сглотнула. «Ничего себе поворот!» Выходит, полковник проболтался жене, а та — любовнику? То не талетьте. От всех этих хитросплетений у меня разболелась голова, что не укрылась от острого взгляда мистера Олсопа. Он скачил как мячик, и стал бесцеремонно рыться в кухонных ящиках. Где же, где? Я точно видел. А, вот. Олсоп добыл бутылку наливки, набулькал мне с полстакана и велел. «Пейте и ложитесь спать. Я покараулю». Подушка манила похлеще мифических сирен. Но я требовательно спросила. «А Джерри? Он знает?» «Аж Джерри примчится завтра утром», — отмахнулся Олсап. «Я всему ему рассказал, так что марш спать, мисс Вирт, и не пререкаться». Спорить не было ни сил, ни желания. Разбудили меня негромкие голоса. «Олсап и Джерри?» Меня как пружины подбросило, на ходу натягивая халат, я босиком выскочила из спальни и кинулась на шею жениху, от которого пахло пылью, потом и кремом для бритья. Похоже, наскоро побриться он успел, а помыться и переодеться нет. Шш! Джерри осторожно гладил меня по спине, касаясь губами моего виска: Все прошло, цветочек, больше никто тебя не обидит. Я шмыгнула носом, не разжимая рук. Знаешь, с тобой было не так страшно, ну, расследовать. Он негромко засмеялся, и олсоб заторопился. «Пожалуй, я пойду». Сдал, так сказать, из рук в руки. Эти самые руки были такие родные и тёплые, что отстраняться не хотелось. Я спряталась в объятия любимого, как в тихую гавань, а Джерри невесомыми поцелуями касался моих волос, глаз и щёк. Когда за олсопом хлопнула дверь, Джерри вдруг стиснул меня почти до боли и крепко поцеловал в губы. Когда он от меня оторвался, я едва стояла на ногах. Пришлось сесть. «Ох!» Отвернувшись, Джерри взъерошил волосы на затылке и сказал хрипловато. «Пей кофе, а то остынет. И собирай вещи. Много пока не бери, только на первое время. Остальное перевезём позже». «А?» Я заморгала, но послушно выпила. Залпом, как горькое лекарство. «Зачем вещи?» Джерри плюхнулся на стул и заработал челюстями, уничтожая позавчерашние пирожки. «Знаешь, цветочек, хватит уже с меня таких встрясок. Так что ты переезжаешь ко мне». Я онемела. Прозвучало так, словно вопрос уже решён. Причём решал Джерри единолично. «С какой стати?» — выговорила я, справившись с собой. Он поморщился и взглянул на часы, которые показывали... Я заморгала, борясь желание протереть глаза. Неужели продрыхло до половины двенадцатого? Ничего себе! Видимо, прошлая бессонная ночь сказалась. «Давай потом, а?» — попросил жених тоскливо. «Времени мало». «Сейчас», — заупрямилась я. «Джерри, я не могу вот так тебе переехать». «Почему?» — спросил он невнятно из-за набитого рта. «Мы же всё равно поженимся. Хочешь прямо завтра». Но я растерялась. Как-то всё это было слишком. Конечно, после свадьбы мы собирались жить вместе. Только на деле выходило поспешно и ничуть не романтично. Завтра мне на работу. Миссис Гилмор не поймёт, если я опять попрошу отгул. А угроза в лице Тони Талетти больше не страшна. Ура! «Забудь», — буркнул Джерри, вытягивая ноги в проход. Из-за этого к мойке я пройти не смогла. Увы, кухонька у меня оставляла желать лучшего. «А миссис Гилмор можешь не переживать». «А...» — не поняла я. «Ты что, уже с ней договорился?» Тёплое чувство разлилось в груди. «Выходит, пока я спала, он обо всём позаботился? Как же приятно, когда о тебе беспокоится. «Ага», — кивнул Джерри. «Ты больше там не работаешь. Я пристроил тебя в буфет в полицейском управлении. Выйдешь с понедельника». Я таращилась на него, не находя слов. «Значит, ты уже всё решил?» — выдавила я. «Что мне делать, где жить и где работать? Так?» «Эй, цветочек, ты чего?» — встрепенулся он, не выпуская из зубов пирожок, отчего слова звучали невнятно. «Я же о тебе забочусь. «Заботишься, значит?» — тупо переспросила я. Во рту стало горько, а я-то уже размечталась. «Ну да. Знаешь, как я перепугался?» «Догадываюсь». Губы у меня дрожали. «А ты меня спросить мог? Вдруг я не хочу уходить из Си-бемоль?» «Не хочу — это мягко сказано. Неужели он правда вот так, ничуть не задумываясь, походя, отбросил то, что мне было дорого?» Джерри нахмурился. «Не капризничай, цветочек. Это для твоего же блага. Сколько можно рисковать и подставляться?» «Хватит уже искать неприятности на свою попу. Она у тебя, конечно, очаровательная, но...» «Но!» — перебила я. «Это моя попа, Джерри!» «Это попа моей невесты!» — возразил он бойко. «Синтия, не капризничай. Ты ведёшь себя как ребёнок». «Как ребёнок?» — задохнулась я. Хотелось зареветь от обиды и непонимания. «Как же так?» «Джерри, я не твоя собственность!» Он сверкнул глазами. «Ты моя невеста. Цветочек, я же должен о тебе заботиться. Могла бы поблагодарить, кстати, что я всё устроил». Почему-то в сладком «Моя невеста» теперь слышался звон кандалов. «Но так не должно быть. Я не хочу так». «Вот спасибо», — ответила я сарказмом, сплеснув руками. «А кормить меня с ложечки ты не собираешься? Слушай, я взрослый человек». «Обязательно было решать за меня? Я что, вообще права голоса не имею? Можно же было всё обсудить. Вместе обсудить, понимаешь?» Сбесило меня даже не само его решение. Может, статься миссис Гилмор всё равно не захотела бы такого проблемного работника. А то, как он его преподнёс. А он тоже злится, морда наглая. Скочил, глазами сверкает. Подбородок упрямо выставил. «Муж всему голова». «Слышала такое?» Так вот как он запел. Моя мама с папой как-то умудрялись договариваться и находить компромиссы. А Джерри только рога выставляет. Будет так, как хочет он, и точка. Если он сейчас меня ни во что не ставит, что же будет после свадьбы? Мне, видимо, останется роль восторженной дурочки, которая будет слушать мужа и повелителя, раскрыв рот. Он не просто отшвырнул мои чувства и мою гордость, а ещё по ним потоптался. Я сморгнула слёзы и неловко стащила с пальца обручальное кольцо. «Забирай!» И попыталась сунуть ему в ладонь. Джерри торопливо сложил руки за спиной, от греха подальше. «Синтия, не дури! Что ты делаешь?» Поздновато спохватился. «А ты как думаешь?» Я пристроила кольцо на край стола и сердито вытерла ладонью мокрые щёки. «Уходи, Джерри!» Я не выйду за тебя замуж. Всё кончено. Я отвернулась к окну и прислонилась лбом к стеклу. Не смей ведь. Он не послушался. Тяжко вздохнул, обнял меня за плечи и шепнул на ухо. Эй, цветочек, ну перестань дуться. Я же тебя люблю. Кто бы знал, чего мне стоило не поддаться. Вот только я сама себя возненавижу, если уступлю. Люблю, хорошая наживка но плохое оправдание. «Уходи!» — попросила я, глотая слёзы. «Видеть тебя не хочу!» Он замер, только дышал прерывисто. Потом выдохнул проклятие. «Как хочешь!» И ушёл, злоба бахнув дверью. Я закрыла лицо руками и, наконец, разревелась. А на столе осталось обручальное кольцо. Символ несбывшегося.